Глава 5. Пожимлённому коридору четвёртой палубы эхом пронёсся испуганный крик, вырвавшийся из глотки перепуганного дракона. Не в силах успокоиться, он несколько минут тяжело дышал, делая глубокие вдохи и выдохи, пытаясь успокоить навинно взлетевший до потолка пульс. Его зрачки, суженные словно тонкие макаронные палочки, бешено бегали из стороны в сторону, анализируя всё происходящее вокруг. Отдышавшись и удостоверившись, что его жизни ничего не угрожает, и что все произошедшие с ним события несколько минут назад являлись лишь плодом его воспоминаний, он сокрушенно выдохнул и схватился лапами за голову. Пресвятые предки. За что мне это? Чуть слышно пробормотал дракон, склонившись над блестящим от света ламп металлическим полом. Когда же это кончится? Кстати, Какой сегодня день? Дракон испуганно метнулся к будильнику, который показывал земное время. К своему ужасу он увидел, что будильник показывает дату 12 июля. И в этот раз. Главное, чтобы Лиса не подумал, что я совсем слетел с катушек. Боже. Кстати, где он? Э, да. Наверное, пошел в столовую, как обычно. Посидев еще некоторое время на кушетке, он не спеша приподнял засносившее места для сна и размеренным шагом направился к каютному зеркалу. Посмотрев в него и увидев лишь свое собственное отражение, смотревший на него заспанным взглядом, наш герой немного успокоился и потихоньку пошел к панорамному окну просторной комнаты. Иллюминатор открывал вид гиперпространственного тоннеля, переливавшегося нежными перламутровыми тонами. не раздражавшими, ясно видящие глаза нашего героя. Какое, Какое же все таки красивое, красивое зрелище, подумал дракон, проведя глазами по неописуемой красоте стенки красочного межпространственного прохода. Что, Что ни говори, а ведь даже в голой науке есть огромная доля прекрасного. Поразмыслив некоторое время над сном, наш герой, решив отыскать бродящего по просторным коридорам гипербореи лиса, встал с кровати. и направился к выходу из комнаты. Подойдя к двери и приложив лапу к сканеру, он, дождавшись ее открытия, вышел в просторный, светлый коридор. Широкий проход в этот час, как впрочем, и в любое другое время, не был переполнен хаотично бродившими туда-сюда людьми, пребывавшими почти все время в поисках мирских сует, как это было в Новом Эльдорасе. Только изредка проходившие мимо члены экипажа которые приветливо улыбались стоявшему в дверях дракону, разбавляли столь тяжкое безмолвие огромного корабля. Постояв у двери где-то еще секунд тридцать, пытаясь отвлечься от мысли о сне, дракон все же собрался с духом, приосанился и не спеша, медленно перебирая могучими задними лапами, направился к лифту. Миновав несколько кают экипажа, он наконец добрался до лифта, у которого стояла небольшая группа солдат. Приветливо улыбнувшись им, при этом непроизвольно оскалив свои острые клыки, он вызвал неоднозначную реакцию у девушки, стоявшей рядом с системой вызова лифта. Она быстро заморгала большими серыми глазами и резко отвернулась от нашего героя, стараясь не видеть его. Осознав, что именно он являлся причиной столь неожиданной неприязни, дракон отвернул взгляд от стоявших рядом людей, почесал затылок и нарочно кашлянув несколько раз. стоялся в железные двери лифта. Как только просторный элеватор оказался на этаже и распахнул металлические двери, все ожидавшие прибытия лифта поочередно зашли в него. Встав в конец и по максимуму сложив крылья, чтобы не мешать окружающим, дракон сказал одному из вошедших вместе с ним: "Не могли бы вы нажать на кнопку третьего этажа? Мне бы не хотелось устраивать давку". "Да, конечно", ответил солдат. приветливо улыбнувшись дракону. Но эта улыбка не была искренней. Дракон это прекрасно понимал. Он осознавал, что для куни каждый нормальный человек со спокойным выражением лица смотрел бы на огромного дракона, который своим поведением был очень похож на человека. Но несмотря на это, наш герой все равно продолжал улыбаться, словно наивный ребенок, а его взгляд таил в себе полную гармонию и умиротворенность души. Вот наконец палец юноши быстро коснулся кнопки сенсорного экрана, и лифт, закрыв прочные металлические двери, устремился на третий уровень. Как только кабина остановилась, и голос приятной девушки произнес ласкающие уши слова: "Привет, привет, Таша, наш герой, протиснувшись среди группы персонала корабля, вышел из тесной металлической кабины. И не успел он сказать и слова на прощание, как двери лифта, стягиваемые мощными гидравлическими замками, скрыли стоявших в кабине попутчиков. Отвернувшись от дверей и устремив свой взор на просторное помещение, дракон и представить себе не мог, чтоб все это было подготовлено для простых солдат. Помещение, собственно говоря, напоминало военную базу в миниатюре: строевой плац, стрельбище, Ринг для тренировки рукопашного боя, полоса препятствий. все это было сделано для подготовки настоящих профессионалов своего дела, а именно тех самых солдат, которых Союз галактических империй предоставил экспедиции для опасной миссии. По всему залу стоял грохот автоматических винтовок, дробовиков, снайперских винтовок и взрывов гранат-взрывчаток. Из уст тренеров доносились переказы и советы по ведению рукопашного боя. Несмотря на большое количество увиденных арсеналов за свою жизнь, этот был, наверное, одним из самых больших. Такого количества всевозможного вооружения и экипировки дракон не видел уже давно. От пистолетов до плазменных гранотомётов, от обычных солдатских бронежилетов до мощных бронированных экзоскелетов, ножи, мечи, гранаты, всевозможные боевые липы принадлежности, как для рукопашного, так и для удаленного боя. Всем этим арсенал был набит до отвала. Дракон, с нескрываемым восторгом осматривая окрестности обители военного дела, пытался найти своего пушистого друга, который наверняка не мог пропустить это бодрящее воображение места. Он знал, что Лис находится здесь. Если он так бурно отреагировал на чуть ли не единственный сохранившийся до тех дней ППС, то было бы глупо считать, что это место вызовет у него тотальное безразличие. Вновь очередной склад с оружием, наш герой вышел на стрельбище, где самые отчаянные вояки на этом корабле оттачивали свое мастерство в ведении дальнего боя. Увидев лиса на одной из позиций, окруженного толпой солдат, среди которых были четко различимы орк, гном и эльф, дракон с любопытством направился прямиком к ним. Подойти чуть ближе, наш герой увидел, как лис держит в руках не без помощи поставки, естественно, Огромный для своих размеров снайперскую винтовку Воробей, Сводясь на центр мишени Эльф, стоявший рядом с ним в тот момент, давал практические советы для успешной стрельбы. Значит так, дружок. Твоя задача попасть в центр вон той мишени. Эльф указал на металлический лист, являвшийся куском брони солдата, на котором были нарисованы круги, как настоящие мишени в тире. Помни, Главное это концентрация и Смотри в прицел, и как только будешь готов, нажми на курок, и пуля завершит твою работу. Неужели все так просто? С подозрительным спросил лис, прильнув к прицелу винтовки. Так варить Он говорил это с ощущением полной концентрации на мишени и в полной решимости поразить цель. произвольно для себя, он даже прищурил оба глаза вместо одного. И в этот момент его палец нажал на курок. То, что было дальше, напомнило дракону тот момент, когда он стоял рядом с пушкой гномов, в момент выстрела. Хотя, наверное, тот выстрел был намного сильнее и громче. Отдача была настолько сильной, что Лис, несмотря на подготовленность к выстрелу, отлетел вместе с винтовкой назад. Подружный рассказ этих охот эльфа, гнома, орка и всей собравшейся вокруг них толпы. Лис некоторое время лежал на ребристом металлическом полу, беспорядочно водя зелеными глазами по светлому потолку арсенала. В его ушах стоял монотонный свист, будто очень плохой музыкант играл свою ужасную симфонию на свирели. Наконец, свист прекратился, и пришедший в себя лис со стоном приподнялся над полом. схватившись за голову, он медленно провел глазами по сторонам. Вокруг него стояли пылились абсолютно все находившиеся в тот момент на стрельбище. Дракон, склонившись над ним, похлопал его по щекам, отчего Лис почувствовал неприятное ощущение и тут же оправился от произошедшего. "О, это ты?» тебя!" ответил Лис, приподнявшись над полом и потерев ушибленное плечо. А я тут, как видишь, пострелять решил. Хе -хе. В этот момент выражение его морды сменилось на недовольное. Ай. Вот это была отдача. Ой. Зря я согласился. "Ты как?" обеспокоенно спросил своего приятеля Дракон, осмотрев его лапы и удостоверившись, что переломов нет. Он пристальным взглядом начал осматривать морду лиса. Голова не болит? Да, вроде нет, ответил лис, почесав кожаную поверхность пилотской шапки. Только в ушах свистит немного. Ничего страшного, это пройдет», — утешительно сказал дракон, похлопав лиса по плечу. Главное, что сотрясений у тебя нет. Посмотрев на сидевшего на полу лиса, дракон тяжело вздохнул и продолжил: Ты главное, когда пострелять захочешь или что-то из ряда вон выходящее сделать, подумай хорошенько, ладно? Ай. Замётено. Нехотя ответил Лис, встав с пола и инстинктивно отряхнувшись от пыли. Эй, пушистик, с тобой все нормально. Раздался тяжелый голос откуда-то слева. Эта малышка была тебе явно не по зубам. Обернувшись, дракон увидел троих солдат: орка, гнома и эльфа. которые медленно приближались к нашим героям. Впереди всех шел зеленокожий Верзила. На нем была одета мощная броня, которая состояла из нескольких слоёв нариниума материала, способного выдержать выстрел снайперской винтовки крупного калибра. За спиной у него был закреплен плазменный дробовик, способный разорвать в клочья любого бойца, вставшего на его пути. На бёдрах были закреплены пластиковые кобуры, в которых находились два крупнокалиберных бомбомета подсолнух. Гном был одет в прочный экзоскелет типа Бастион, который мог не только выдержать удар противотанковой гранаты, но и придавать хозяину сверхчеловеческую силу. Один удар, нанесенный с помощью такого экзоскелета, мог запросто оторвать ствол танка. В конце наручной брони были вставлены мощные крупнокалиберные пулеметы, способные превратить в решето даже самый защищенный броневик. Эльф же, как и его предки, которые предпочитали огневой мощи мобильности и искусство рукопашного боя, носили лёгкую броню типа марафонец, не сковывавшую движение хозяина и придававшую ему скорость и маневренность. За спиной у него были зачехлены два раскаленных меча, а на бедрах в кобурах висели два компактных пистолета пулемета кузнечек Несмотря на все различия между друг другом, Всех их объединяли очень две важные вещи. Это неповторимый профессионализм в своей деле и, что наиболее важно, стремление к сотрудничеству и пониманию общей проблемы. Именно последнего так сильно добивался Дракон на протяжении всей истории ротипельской эпохи. Именно поэтому ему было так приятно видеть всех их вместе на одном корабле и на одном задании. О «Какие у нас гости." Радостно и очень эмоционально воскликнул орк, кинувшись в дружеские объятия дракона. "Сквик, меня побери. Никогда бы не подумал, что встречусь с самим хранителем добра. Для меня честь быть вашим напарником. Для меня честь сражаться бок о бок с потомком воинов эпохи Грышнака III, спасителя Лориэля." С присущей искренней улыбкой на морде ответил дракон. Этот короткий и казалось ничем не привлекательный жест доброй воли оставил тёплый след в душе сорокалетнего вояки. К своему стыду, я до сих пор не знаю вашего имени. Моё имя Шорган, представился орк. Я специалист по взрывным работам. Эй, а про меня ты явно забыл, не так ли? раздался басистый голос откуда-то сзади. Обернувшись, дракон увидел перед собой гнома. который стоял рядом с ящиком с патронами, положив на него металлическую конечность изоскелета. Скажу вам кратко. Я Норвин. Как же забыть про такого незаменимого члена команды, сказал дракон и протянул лапу бородатому другу в знак знакомства. Приняв руку в уважении металлической рукой изоскелета, гном чуть не сломал дракону лапу, сжав её намного сильнее, чем тот ожидал. Дракон не подал виду, но поспешил вырваться из металлической хватки. стряхнув лапой, охваченный пульсирующей болью, он продолжил знакомство с новой командой. Обратив взор на гордо стоявшего эльфа, наш герой спросил: "Ну, а вас как зовут?" Эльф, добрым взглядом посмотрев темно синие глаза дракона, чем я расположил к себе нашего героя, протянул ему руку и представился. "Можешь звать меня Айнун". Пожав лапу дракона, Он продолжил: "Рад, что мы все снова, как и наши предки, работаем вместе". Так, вмешался в разговор Лис, который никак не мог уже дождаться того момента, когда ему дадут сказать. "Как я вижу, у нас получилась классная команда. Да такой в истории еще в жизни не придумывали. Может, отметим это дело?" В этот момент он жестом показал, что им не помешало бы пропустить стаканчик другой. Тебе что? Шапка голову сдавила, умник? спросил дракон, покрутив пальцем у виска. Мы на задании забыл? Ой, подумаешь, наплевательским тоном сказал лис, махнув лапой. Задание в этот момент неожиданно показавшееся перед носом недовольное лицо орка заставило лиса умолкнуть и от страха сглотнуть сгусток слюны. Понял, понял. никакой выпивки. Так. Хватит вам трепаться, как бабы на базаре, послышался голос откуда-то сверху. Посмотрев наверх, наши герои увидели солдата с офицерскими погонами, который, оперевшись на ограждение подъемной кабины, строгим взором смотрел на стоявших внизу новых знакомых. На вид ему было лет шестьдесят. Под носом у него росли густые черные усы, а на лбу скрываемым густой прядью черных волос виднелся глубокий шрам. "Мы на военном корабле, где должна поддерживаться дисциплина. А пока вы тут треплетесь, на земле гибнут люди". Недовольно посмотрев на растерянно смотревших по сторонам товарищей по оружию, офицер отошел от бортика и начал спускаться по вертикальной лестнице, быстро перебрая руками и ногами. Добравшись до последней ступеньки, Он спрыгнул на металлический пол арсенала и, размяв руки, направился к нашим героям. "Прошу прощения, но я вас не знаю", сказал дракон, приветливо улыбнувшись. "Как вас зовут? Я вижу, что вы офицер, не так ли?" Заметив жест дружелюбия со стороны дракона, солдат недовольно нахмурил брови и отвернулся, чем немного ошеломил дракона. "Мне тут не до вашего сюсюканья". Господин Выскочка, холодно ответил офицер. Можете звать меня старшим офицером элитного отряда спецназа Эронсом. Не знаю, как вы, Я здесь для того, чтобы поскорее надрать задницу этим металлическим насекомым. «Но ведь они больше похожи на пауков. А пауки, начал быстро поправлять офицера Айнен, как тот злобно покосился на него и заорал: Меня не волнует биологическое происхождение этих чертовых отбросов. Со словами офицера наступила гробовая тишина. Мне абсолютно наплевать, откуда они взялись и кто их, черт побери, сделал. Ясно, «Более чем!» ответил эльф, недовольно покосившись на нового знакомого. Вот и хорошо, сказал Эренс и посмотрел в сторону лиса. Только мне одно непонятно. Что на корабле делает эта гигантская крыса? У нас запрещены питомцы. А ну иди сюда, морда криминальная. Я лезь, черт побери. воскликнул наш герой, гневно нахмурив брови. Я тебе сейчас-то зубы пересчитаю, дяденька. Пора тебе преподать урок биологии. А ну тихо! воскликнул дракон, заставив всех обратить на него внимание. офицер Эрнс. Вы можете относиться к нам как к друзьям или хотя бы братьям по оружию, а не как к смертельным врагам. Вы ведь хотите спасти землю. Старый офицер, недовольно шмыгнув носом, ответил: Хорошо. Извините. Что с меня требуется? Вы владеете каким-нибудь оружием? Да, ответил Эрнс. Подойдя к стенду с вооружением и сняв оттуда снайперскую винтовку, "Когда-то давно я был лучшим стрелком снайперской академии Харимцев", перезарядив оружие, он с гордостью продолжил. "Наверное, нетрудно догадаться, какая из игрушек моя самая любимая". "Это уж точно", согласился орк, с явным уважением посмотрев на Эрнса. "Мне уже не терпится начать" Гогда мы уже наваляем кому-нибудь. Я думаю, ты будешь не в восторге. Мы вспыльчивый друг, когда узнаешь, что мы летим на Мильтерпалас. Что? Ужаснулся орк. Мы же там замёрзнем насмерть. Нас же заключённых смертников когда-то туда отправляли. И скажу я вам, судьба их постигла не сприятно. Вы так не переносите холод? спросил лис с удивлением покосившись на шоргана. Ну и ну. Можно подумать, что ты тут у нас самый стойкий. Раздраженно ответил орк, оскалив свои покрытые налетом клыки. Слова лиса явно не оставили в его душе теплой перины. "Тише, тише", вмешался в разговор дракон. "Только без перепалок, хорошо?" Затем он наклонился к лису и со всей серьезностью начал разговор. Ты хоть раз можешь подумать прежде чем что-то сказать? Или у тебя язык совсем без костей? Да ладно тебе, буркнул лис, махнув лапой в знак полного презрения проблемы. Разве это важно? Еще как важно. Если ты хочешь завести побольше друзей на этом корабле. Пожалуйста, в твоих же интересах. Не надо указывать на их недостатки. А то так можно и по репе получить. Понял? Хорошо. Недовольно промямлил Лис. Постараюсь. Спасибо. Со всей искренностью поблагодарил Лиса Дракон и продолжил разговор с Орком. Да. Мы летим на Мелительпалас. Но не надо делать из этого трагедию. Дракон обратился к офицеру. Эрнс, скажите, У нас ведь есть специально арктические костюмы? Да. еще как, с гордостью ответил офицер. Думаю, хватит на всех нас. На всех, думаю, костюмов не понадобится, сказал дракон, посмотрев на лиса, стоявшего у него на плече. Мы обойдемся без них, верно? Да, вполне, уверенно согласился лис, гордо посмотрев по сторонам. У меня один вопрос. Как мы будем отбиваться? Нет, ну, понятно, у моего дружка есть целый арсенал биологического оружия: коготь там, зубы, хвост. А я что? Я же не буду с голыми лапами сражаться с какими-нибудь порождениями фантазии Мильтер Паласа. Насчёт этого не волнуйся, спокойно ответил Норвин. У меня для тебя кое-что есть. Не то чтобы очень мощное, но достаточно манёвренное. и подходящее для тебя. С этими словами гном направился к стенду с оружием, медленно переставляя ноги бронированного скафандра. Подойдя к складу вооружения, где находилось абсолютно все, что могло только в голову прийти настоящему солдату, он начал что-то искать, перебирая различные пистолеты, пулеметы, гранаты и прочие виды вооружения. Лис обычно наблюдал за действиями гнома, в предвкушении получить что-нибудь. прикольные. И вот, воскликнув: "А, вот ты где, родненький. А, а я уж думал, ты потерялся". Гном достал из ящика какой-то небольшой предмет чёрного цвета. Развернувшись, Норвин пошёл по направлению к Лису, держа в металлических руках, что вы подумали? Тот самый ППС-43, который дракон подарил Лису в день знакомства. Правда, конечно. Это была его точная копия. Но все же, это был тот самый легендарный автомат, который не раз спасал дракону жизнь во время войны. "Держи", сказал гном, протянув подарок лису. "Пользуйся на здоровье". "Но как ты..." уже было начал говорить лис, как вдруг гном Приставив палец экзоскелета к губам в знак секретности источника находки, сказал: "Давай будем считать, что это подарок от доброго гнома, хорошо?" С этими словами он подмигнул лису. Наш пушистый герой, приняв подарок бородатого напарника, молча кивнул головой в знак благодарности. «Нашел чему радоваться?" проворчал офицер Эрнс. "Это игрушка, ты никому даже вмятины не сделаешь." «Офицер рырнс начал говорить дракон, как вдруг орк, решив разрядить обстановку, сказал: "Думаю, нам пора набить брюха". Поковыряв пальцем между клыком и зубом, он продолжил: "У меня уже живот крутит". "Думаю, ты прав", сказал Айнан. "Немного подкрепиться бы нам не помешало". Гном уже собирался вылезать из экзоскелета, как вдруг громкоговорители в арсенале Издали монотонный голос капитана Шерлнда Внимание всем членам экипажа специальному отряду Наш корабль заходит на орбиту Миртелиполяса Приказ отряду взять необходимое снаряжение и проследовать к выходу Услышав слова капитана Шорган недовольно прорычал сквозь зубы «Гоблина мне винтовку! Опять с пустым желудком на задание Так детский сад номер 10 на улице Лемьера Хватит тут хныкать, сказал Эренс, подойдя к своему личному ящику, стоявшему напротив стеллажа со снайперскими винтовками. Сейчас нам всем, он на секунду запнулся и посмотрел на Дракона и Поправка. Почти все. Нужно надеть что-нибудь теплое. Мне бы очень не хотелось, чтобы кто-нибудь превратился в ледышку, хотя бы потому, что людей у нас и так мало. Поэтому Возьмите в личном гардеробе в вашей каюте теплые вещи, которые были специально подготовлены для вас для этого задания. Не оденетесь, пеняйте на себя. Ферштейн. А, натветил орк, явно не понимая смысл последнего слова, произнесенного Эрнсен. Яснее ясного, нехотя ответил эльф. Ха, никаких проблем, усмехнувшись, ответил гном. Так, чего же мы ждем, господа? Разведя руками спросил Эрнс. Сбор через 15 минут в зоне выхода. Вопросы а на планете есть кислород? спросил Дракон. По сути дела, это был основополагающий вопрос. Эрнс, почесав затылок, ответил: Ну, насчет этого я не знаю. Но можем проверить. Выпустим кого-нибудь из корабля, и если он начнет хвататься за горло и бешено водить глазами вокруг, значит, не судьба. Он снова рассмеялся. Такое ответвление черного юмора оценили прямо, скажем, не все. Эрнс, остановив раскатистый смех, продолжил: "А если серьезно, кислорода там больше, чем достаточно. Я узнавал у Мировинка. Атмосфера буквально пропитана им насквозь, если можно так выразиться. Вот и отлично, сказал гном, затянув крепление руки экзоскелета и проверив состояние крупнокалиберных пулеметов. И снимать не надо. А когда ты по дожде ходишь, ты тоже в него грудиш, не снимая, еле сдерживая смех, спросил эльф. Но тут же осознал всю серьезность разговора, когда почувствовал удар железного кулака в плечо. Как нам связаться с кораблем? спросил дракон Эренса. Мало ли что. На столе у выхода лежат наушники, которые действуют на несколько километров. Только говорите по очереди, если что-то понадобится. Иначе в этом курином голосе никто ни черта не сможет разобрать. А если уже готов? спросил лис. Эрнс, улыбнувшись, ответил. Если готов, можешь покачнуть своего кумира. Я смотрю, ты к нему привязался. С этими словами он рассмеялся и направился к стенду с оружием. О, блюдак. Не обращай внимания. сказал дракон, грустно посмотрев на стареющего офицера. Он, конечно, не сильно к нему привязался, но все таки его израненная потерями и болью драконья душа чувствовала, что такое поведение Эроса вряд ли случайно. Напротив, за этой грубой оболочкой наш герой чувствовал широкую, добрую душу, оскверненную предательской подножкой судьбы. Пойдем. Подойдя к столу указанному Эрнсен, каждый член команды взял наушник. Выйдя из арсенала, дракон напоследок окинул взглядом Эрнсена. Тот, склонившись над оружейной стойкой, достал что-то из внутреннего кармана, посмотрел на него, приложил к потрескавшимся губам и быстро, словно убираясь посторонних глаз, спрятал это что-то обратно в карман. Дракон не успел разглядеть предмет, потому что в тот самый момент дверь закрылась. и оставила офицера наедине с самим собой. Через окна кабины пилота открывался неописуемый красоты вид одинокой планеты, окрашенной в белоснежный цвет. Читатель наверняка уже догадался, что цвет этот отражал бескрайние снежные равнины и благогория, слившиеся в один сплошной снежный покров. Настолько много снега было на этой планете. Милитэль Палас когда-то был местом для учения эльфийского подразделения Хилтраир, задачей которого была эффективное устранение противника в самых жестких условиях окружающей среды. Одним словом, они были аналогом харимцам. Может быть, именно по этой причине они назывались на букву Х, так как буква Х в алфавите всех наций, населявших Млечный Путь, означала одно и то же храбрость. Нажимая на сотни кнопок, Мировинг, насвистывая какую-то незамысловатую песенку, вел гипербарейк к загадочной планете, на которой под толщами снега и льда был сокрыт один из кусков древнего артефакта. Увлеченный пилотированием корабля, Мировинг не заметил, как в кабину вошел капитан Ширланд. "Здравствуй, Мировинг", с уверенностью в голосе сказал капитан. "Каково состояние основных систем?" "Все системы в норме, капитан." Оператор пилот уверенно веде огромный корабль к неизвестной планете. Через несколько минут будем входить в атмосферу. Отлично, сказал капитан. один вопрос. На планете ведь есть кислород? Так точно, капитан, ответил Мировинг. Содержание кислорода более 80%, сэр. И это радует, улыбнувшись, сказал Шерланд. Да, хорошее местечко. Ваша правда, капитан. сказал Мировинг. Только вот холодно там будет. Я вот не понимаю. Эти кронансистры не могли найти какого нибудь места получше? Ха. Забавно, что причитает тот, кому и выходить не надо, усмехнулся Шерланд. Пойду предупрежу команду. А ты веди корабль к поверхности. Только землю не чмокни, хорошо? Есть капитан, ответил Мировинг, сосредоточившись на пилотировании. Тем временем капитан Ширланд, подойдя к двери, начал набирать комбинацию ее открытия. Каково же было его удивление, когда в прихожей он увидел всю команду в сборе, совещавшуюся друг с другом по поводу предстоящей операции. Первым заметили капитана лис и Дракон, которые поспешили поприветствовать его. Рады вас видеть, сэр, сказали Дракон и Лис, отдав честь. Остальные, заметив присутствие капитана, последовали примеру наших героев. Взаимно, — с улыбкой ответил Шёрланд. Признаться честно, я сам хотел вас позвать, но, как вижу, мне этого делать не придется. Что ж, как я понял, вы готовы? Так точно, капитан, нехотя ответил Эрнс, скрестив руки на груди. Раз так, то я хотел бы вам сказать одну вещь. Буквально несколько минут назад мы с Мервингом узнали, что на этой планете сокрыто нечто ужасное. Это нечто и охраняет наш артефакт. Постарайтесь его не разбудить и сделать все чисто. А что будет, если мы его разбудим? спросил орк. Не знаю. Ответил капитан: "Но оно явно не предложит вам попить чаю". "Капитан, мы снижаемся", раздался голос Мировинга из кабины пилота. "Что ж, ребятки, я нужен в кабине. Удачи вам. Ни пуха, ни пера". "К черту!» повторил хором весь отряд. Кивнув головой, капитан Ширланд скрылся в кабине. "Да уж", сказал Норвин. проверив состояние оружия на экзоскелете. У меня аж мурашки по коже от одного упоминания об этом нечто. Соглашусь с тобой, сказал Айнан, зарядив пистолеты. И это тебе не бандитов на улице бить. К тому же, что-то мне подсказывает, что наших игрушек будет тут явно недостаточно. В любом случае, мы не узнаем этого, пока не поймем, с кем имеем дело, сказал Дракон, постукивая когтими по металлической обшивке корабля. «Ну а насчет пушек, в этот момент он немного призадумался. Был у меня один знакомый, который при помощи топора танк захватил. Это к чему? с удивлением спросил Шорган, отвлёкшись от осмотра оружия. А к тому, что величина пушек и мощь удара меркнут по сравнению с мастерством, находчивостью и храбростью С гордостью ответил дракон. Хм. сказал вооружённый целым набором острох как бритва зубов и когтей, трехметровый дракон. Усмехнулся лис. Все остальные дружно подхватили его реакцию. Вы мне не верите? спросил дракон. Что ж. Сейчас я вам это докажу на одном простом примере. Шорган, обратился наш герой Корку. Представь, что на тебя едет танк. Огромный танк. у которого диаметр пушки как твоя голова. Эй, зарычал орк. Не приходи на личное. Извини, я не хотел. Поспешил извиниться дракон. Так вот. Едет на вас такая здоровенная громадина. А у вас при себе только топор. Что делать? Все посмотрели на дракона как на полного идиота, видимо, подумав, что у хранителя добра на старости лет крыша поехала. Нет, конечно, доля здравого смысла в их реакции была. Но все таки они не учли, кто именно задал этот вопрос. Орк почесав затылок, посверлил недоумевающим взглядом светлый потолок, пытаясь генерировать хоть какую-нибудь здравую идею в своей голове. Но после недолгого упорства Шорган тяжело вздохнул и воскликнул: "Это просто бред какой-то. Это невозможно сделать". В ответ на отрицание орка дракон хитро улыбнулся, слегка оскалив свои острые белые зубы. «Еще как возможно", сказал дракон с явной уверенностью в том, что он говорит. "Я это сам видел и знаю этого парня". Так вот, не имея при себе никакого противотанкового оружия, он смог навести панику на экипаж и взять в плен танкистов. Так-то, друзья мои, Это к чему это ты сейчас сказал? недоуменно спросил гном. А то, что какой бы враг вам не встретился, всегда лучше подумайте, прежде чем что-то делать. Здравая мысль, не спорю, согласился с изречением дракона эльф. Но вот вопрос: успеем ли мы подумать, прежде чем что-то случится? "Думаю, в этом нет ничего критического", спокойно сказал лис. включившись в разговор. Он слез с плеча дракона и сознанием дело продолжил изложение своих мыслей. У нас всегда есть один вариант. Бежать. Ха, бежать? усмехнувшись, спросил орк. Сразу видно, у кого под шкурой скрывается вечю душонка. Эй! Я серьезно говорю, обиженно ответил лис. Хм, возможно, я неправильно выразился. Я имел в виду не бегство, А тактическое отступление. Если у нас на пути встанет, предположим, огромный 50 пятидесятитонный паучище, как те, которые сейчас наводнили наши планеты. Что делать? Драться с ним при помощи этого автоматика Лис демонстративно постучал по металлическому прикладу ППС. Думаю, пойти в лоб не самая лучшая идея. Он прав, сказал Дракон, поддержав Лиса. Тот Osionfish. услышав одобрение дракона, сразу приободрился. Лишние жертвы нам не нужны. Так что при первом же контакте с пришельцем надо рвать когти. Кто согласен? Хм. Идея здравая. Я за, сказал эльф. все ясно с вами, презрительно проворчал орк, сплюнув на пол. Вы боитесь предстоящей битвы. Вот и все. Господи, Когда же ты наконец поймешь, недоумок? выпалил Эренс. Мы не можем рисковать жизнями просто так. На наших плечах лежит огромная ответственность. Если мы все останемся на этой планете, толку не будет. Нам нужно спасти наше будущее, а не заработать побольше трофеев. Как ты смеешь мне указывать, человечишка?» я Орк уже собрался нанести удар. Как вдруг голос Мировинга из кабины пилота мгновенно разрядил накаленную обстановку. "Господа, мы на месте. Сейчас будем садиться". "Молодец, Мировинг". Раздался голос Шёрлнда из кабины, который содержал в себе еле уловимые нотки восторга. все таки как-никак, а он был рад благополучному прибытию на столь далекую планету. Услышав слова пилота, все засуетились. Кто проверял оружие, кто застёгивал тёплые куртки с меховыми воротниками. кто что-то шептал себе под нос, пытаясь склонять госпожу удачу на свою сторону. В момент всеобщей суеты драконы и лис стояли в стороне и спокойным взглядом наблюдали за происходящим. Да уж нарушил молчание лис. Никогда бы не подумал, что окажусь так далеко от земли. С этими словами он начал карабкаться на плечо дракона. Подумать только. Ещё неделю назад я зарабатывал на жизнь дешёвыми трюками. а теперь спасаю мир вместе с крутейшей командой Галактики. В этот момент глаза его загорелись необычайно ярким пламенем живительной энергии. Ах, как быстро меняется жизнь, золотые слова, согласился дракон. Только не всегда перемены бывают столь радостным событием в жизни, к сожалению. Но готов поспорить, что этот опыт ты еще явно никогда в своей жизни не получал. Как и ты, наверное, сказал Лис, поправляя очки на своей кожаной пилотской шапке. Это точно, приятель. Это точно. Внезапно их диалог прервал громкий голос офицера Эрнса, который в своей привычной манере приказным тоном сказал: "Так, голубчики, Похоже, что мы наконец-то на месте. Надеюсь, мне не придется объяснять, что мы не на курорте. Пляжей здесь нет, прекрасных девушек тоже. Мы здесь только ради одной цели найти часть этого чертова портала. Не знаю, как у вас, у меня нет ни малейшего желания оставаться здесь дольше, чем потребуется. Как только Эрен закончил свой небольшой монолог, Все находившиеся в каюте начали готовить снаряжение к выходу на поверхность планеты. Дракон подойдя к офицеру сказал: "Офицер Эрнс, разрешите обратиться?" Но... "Разрешаю", сказал офицер, немного торопив от столь неожиданного приветствия со стороны дракона. "Что на этот раз я опять в чем то провинился?" Ехидным тоном спросил он. "Нет, нет, что вы?" со смехом ответил дракон. Я хотел у вас спросить, как мы отыщем эту часть портала? У вас есть с собой какой-нибудь локатор или радар? Вы в каком веке живете, мой крылатый друг? С сыронии спросил Эрнс. Сейчас вся система навигации уже настроена на поиск предметов с помощью шерстяного клубочка. Шерстяной клубочек? переспросил Лис и усмехнулся. Что это за название такое? Сейчас я все покажу. Эрнс достал из заднего кармана маленький шарик и показал его присутствующим. Вот, собственно, и он. А как он работает? спросил Шорган. Хм, пробормотал гном, пребывая в недоумении о назначении данного предмета. Шарик как шарик. Ничего особенного. Признаюсь, господин офицер, не имею ни малейшего понятия, что это за штука. Хм. Не понимаю. сказал дракон, пожав плечами. Увидев довольную усмышку превосходства офицера, наш герой улыбнулся. "Ладно, офицер Эрнс. Похоже, что вы сегодня командуете парадом. Что это?" "Смотрите", сказал Эрнс и повернул верхнюю половинку шарика. В этот момент неизвестный предмет начал светиться, и через несколько секунд нашим героям открылась обширная карта Мильтелпаласа. Все без исключения Восторженно ахнули. О! Ничего себе, воскликнул Айнен, прикоснувшись к голограмме планеты. Неожиданно для всех фокус изображения переместился именно в то место, куда ткнул эльф. Теперь перед изумленным отрядом обрисовался заснеженный пейзаж, покрытый льдом планеты. Он был настолько детально прорисован, что даже малейшая снежинка была уловима на мерцающей голограмме. Ух ты! "Резинофрут", сказал Лис. Это просто не описать словами. Просто вынос мозга. Действительно здорово", более сдержанно выразил своё восхищение Дракон. А где примерно находится наш объект? Вот здесь", Эрнс ткнул пальцем в пик огромного ледника, который ярко переливался на лучах освещавшей планету звезды. Точного местоположения я не знаю, но этот малыш приведет нас точно к цели. Можете не сомневаться. Как только Эран закончил последнюю реплику, раздался звук затухания двигателей, и в этот момент все почувствовали, как корабль начал неторопливо, словно грузовой лифт, опускаться на пробитую снежно-ледовым покровом поверхность одинокой планеты. Легкий, почти неощутимый толчок послужил нашим героям знаком, что Гиперборей совершил мягкую посадку. Внимание членов экипажа говорит капитан Ширланд. Раздался искаженный голос капитана из громкоговорителей системы оповещений. Мы совершили посадку на Минтэл-плас. Температура за бортом менее 60° градусов по Цельсию. Погода ясная, облачная, Возможно, небольшие осадки. Наличие кислорода в атмосфере более 80%, поэтому скафандр надевать совсем не обязательно. Но если вы не хотите получить обморожение или замерзнуть так, чтобы у вас Он на мгновение нарочно запнулся. "Ну, вы поняли. Не забудьте надеть арктические костюмы. И еще одна вещь. Не вздумайте лезть к шкивку корабля. Накипеток мы тратиться не можем, поэтому полетите с планеты верхом в буквальном смысле. Компания Гиперборей желает вам приятного отдыха. До новых встреч". С этими словами Шырланд закончил свое харизматичное выступление. Из каюты послышался смех Мировинга со словами: "Здорово вы отожгли, капитан". И через мгновение из каюты вышел Ширланд, поправлявший мундир. Добрым взглядом окинув команду, он с присущей ему серьёзностью и бодростью в голосе начал говорить свое напутственное слово. "Ну что, ребятишки? Вот мы и на месте. Думаю, давать вам какие-то практические советы по тому, как вести себя в экстремальных ситуациях нет смысла." Но все же помните, у вас есть связь. И если вдруг какая-то внештатная ситуация произойдет, сразу же дайте знать. Мы попробуем вас вытащить. Хорошо, ответил дракон. Будем иметь это в виду. Спасибо, капитан. В знак одобрения похвалы Шерланд кивнул головой и еле-еле приподнял уголки губ. Затем, достав из кармана золотые капитанские часы, на которых было выгравировано за отличную службу. Он открыл крышку и посмотрел на белоснежный циферблат. Без пяти одиннадцать по зимнему времени. Мировинг из кабины послышался вопросительный возглас. "Да, господин капитан?" на который Ширланд ответил: "Открывай двери, спускай трап. Команда готова". "Есть, господин капитан", ответил Мировинг и в ту же секунду нажал на табло открытия двери. Небольшое помещение сразу же наполнилось свежим морозным воздухом, который с первым вдохом наших героев заполнил их легкие. Ощущения от дыхания на Миллетльпаласе явно отличались от земного. Душевное умиротворение, чувство легкости и прилива сил обуяли наших отважных героев. Почему? Всё очень просто. Атмосфера ледяной планеты была буквально насквозь пропитана кислородом. он составлял 80% от всей атмосферы, в отличие от земной, кислород на который занимал гораздо меньшую позицию, около 20%. Именно по этой причине наши герои сразу почувствовали себя полностью здоровыми и вновь помолодевшими, за исключением дракона, так как он и так всю свою жизнь чувствовал себя молодым даже в своем преклонном возрасте. Миллион лет это тебе не шутки. Ожидая обускания трапа, Наши герои с неописуемым восторгом смотрели на обширные окрестности, пребывающие в вечной мерзлоте планеты. Вся чем-то была похожа на Плутон, только с более суровым климатом. Поверхность Мелитопаласа представляла собой один сплошной белоснежный ковёр, устланный почти ни на секунду не прекращавшимися снежными осадками. Растительности на нем как таковой не было, только скалы, камни, замёрзшие до основания водоёмы и снег, снег. снег. Вся планета была похожа на нескончаемое белое безмолвие. Ну и ну, первым обмолвился эльф, начав спускаться по трапу. Как только его нога ступила на успевший покрыться снегом спуск, он ощутил легкое покалывание на коже от снежных крупиц в игривом хороводе кружившихся в легком морозном воздухе. Неужели тут каждый год так метет?» Думаю, придерживаясь здравой логики, что да, ответил офицер Эрнс, закинув на плечо винтовку и проследовав за эльфом. Не зря же тут повсюду снег, не так ли? Хм. Напоминает зиму в Сталинграде в 1943-м, сказал дракон с восхищением, осматриваясь вокруг. Так же заснежено и такое же приятное ощущение на коже, как сейчас на чешуе. Он на секунду остановился, чтобы поймать снежинку. Медленно опускавшуюся на его лапу, откружив причудливый вальс, крошечное порождение мерозов Мильтельпаласа мягко приземлилось на грубую чешую дракона. Она не растаяла, а так и продолжила лежать на лапе дракона, переливаясь на лучах звезды. Посмотрев на снежинку, дракон на секунду задумался о чем то осмотрелся вокруг и уже хотел было что-то сказать, как вдруг голос лиса перебил его. Всё в порядке. Он с недоумением посмотрел на снежинку в лапе дракона. "Чегои ты?" "Да так, ничего особенного", ответил дракон, обратив свой взор на массивный заснеженный горный цепи, простиравшиеся на горизонте. Просто неожиданные воспоминания. А, офицер Эрнс! неожиданно обратился к человеку дракон. "Может быть, нам пора достать ваш шерстяной клубочек? Мне кажется, так мы никогда не найдем дорогу". "Хорошая идея". — ответил Эрнс, смахнув с плеч небольшие сугробики снега, успевшие образоваться после нескольких минут пребывания на планете, пошерохтив в кармане своей арктической куртки, он достал тот самый шарик и начал термоперчатками включать навигационный прибор. Сейчас. Он сделал поворот половинки шарика, и в этот момент клубочек засветился голубым цветом и через мгновение раскрылся, являя всем голограмму Мильтейпаласа. Оля Так-так. Эрнс начал тыкать на виртуальную поверхность планеты, и через секунду перед нашими героями появилась зеленая мигающая точка. "Что это?" спросил орк. "Это наше местоположение", ответил Эренс, продолжая навигацию по планете. "Нам нужны данные о части портала. Кто-нибудь может связаться с кораблем?" "Давайте я свяжусь", сказал эльф, приложив руку к наушнику. Послышался звук начала связи. Гипербарий, приём. Это Айнен. Нужна ваша помощь. Несколько секунд в эфире стояла тишина. Затем, через помехи в радиоволнах, послышался голос Мировинга. Слышу тебя, Айнен. Что у вас стряслось? Можешь выслать примерные координаты местоположения нашего подарочка? 7 минут, сказал Мировинг, и в это время в эфире зазвучали электронные звуки нажатия на голографический экран. Готово. получили посылку. В этот момент на голограмме Мелитопласа замигала зеленая точка, отображавшая местоположение скомого объекта. Мировинг, прием!» сказал Айнен, посмотрев на мигающую точку. Координаты получили. Спасибо. Конец связи. С этими словами он убрал руку от наушника и посмотрел на карту. Так-так, посмотрим. Он начал увеличивать место. которое показывал маячок. Наконец, когда масштаб был увеличен по максимуму, маленькая точка оказалась рядом с пиком одной из трех самых высоких гор заледенелой планеты. Вот это место. Третье по величине возмысленности этой богом забытой планеты. Не так-то просто будет туда добраться. Мы даже альпинистское снаряжение не взяли, сказал Шорган, с отчаянием посмотрев на огромный пик. Как мы по-вашему заберемся на эту гору? Думаю, те, кто оставили здесь этот портал, вряд ли просто так запихали его на вершину, не так ли? Гном усмехнулся. Не набрём мы же они его, как египтяне туда тащили. Здравая мысль, сказал дракон. Наверняка в этой горе есть потайной вход или что-то подобное. Мы не узнаем этого, пока не дойдём туда, сказал Эренс, пройдя несколько метров по рыхлому снегу. От его шагов поднимались крошечные столбики пушистого снега. протрет холодным потоком мультипаласских ветров. Внезапно он остановился и повернулся к остальным членам команды. Чего ждете то Или только будете ставить, пока не окоченеете?» Дракон, кинув взглядом эльфа, гнома и орка, жестом позвал их за собой и пошел вслед за Эренсом. Немного погодя, оставшийся стоять на месте Шорган, Айнен и Норвин Начали свой долгий путь к пику массивных горных цепей погодного близнеца Плутона. Так, в спешке собравшаяся команда, объединённая общей целью, начала свой путь к таинственному артефакту, который лежал через белоснежные пустыни суровой планеты и который таил в себе любопытную, но в то же время пугающую неизвестность. Прошел вот уже час с того момента, как наши герои покинули Гиперборей, И отправились на поиски таинственного сегмента портала, сокрытого в заледенелых копиях величественных горных массивов одинокой планеты. Окруженные живописными произведениями искусства суровой атмосферой Тальпаласа, представлявшие собой ледяные скульптуры различных форм и очертаний, они медленно, сопротивляясь потоком холодных ветров, продвигались к намеченной цели. Рыжая шубка лиса, которая до выхода на поверхность планеты пестрила красками, Теперь представляла из себя некое подобие вечной шкурки, так как от нескончаемого снега, осевшего на шорстке, она приобрела слегка беловатый оттенок. Но несмотря на обилие снежного покрова, он чувствовал себя довольно комфортно. Как его напарник, дракон, который, осматриваясь по сторонам и созерцая причудливое черты природы, уверенно шел вперед, наблюдая за офицером Эрнсом. Орг, В шучьем что эльфом и гномом, то и дело грел теплым дыханием свои замёрзшие руки и стряхивал с себя белоснежные перья снега. Собравшись с духом, он, сквозь пропитавшее его чувство холода, спросил дракона, уверенно шагавшего вперед. — "Послушай, дракоша, а долго нам идти ещё до этого места? У меня уже руки коченеют от холода. Чувствую, что скоро совсем отвалится. — Сейчас спрошу, ответил дракон, посмотрев вперёд, его взору открылся вид заснеженного пика, гордо возвышавшегося над остальными, более молодыми собратьями. Айнан обратился наш герой к эльфу. "Долго нам еще?» Прибор показывает, что до пика осталось примерно метров триста». "Вон он." Эльф жестом указал на огромную гору, напоминавшую по форме трезубец. Она была поистине огромна. Ротадор Или как его раньше называли в примитивную эпоху, Эверест, составлял примерно где-то треть от нее. Готовьтесь, скоро полезем наверх. Полезем? переспросил гном. Ты же сказал, что есть какой-то потайной вход. Есть, но он находится на возвышенности метров пятьсот, не более. Если полезем сейчас, то потом сможем без труда подниматься по менее крутому склону. Хм. Задумчиво промычал Эрнс, Потерев покрытый щетиной подбородок. Идея, в принципе, здравая. Можно попробовать. Он прав. Согласился гном, нехотя посмотрев на огромный пик. Хотя я чертовски боюсь высоты, но лучше сейчас пройти эти чёртовы 500 метров, чем корячиться все на мгновение, он задумался над высотой пика. Э, скажем, 20 километров по отвесной скале. С этим не поспоришь, сказал орк, созерцая огромную вершину. Ну и громадина. Ладно, сказал дракон. Времени у нас не так много, поэтому чем раньше начнем, тем раньше закончим. Только меня два вопроса смущает. Первый путь в 20 километров займет у нас примерно 40 часов. И это довольно долго. А второй наличие кислорода на такой высоте. Надо связаться с Миравингом. сказал Эренс, приложив руку к наушнику. Может быть, он сможет нам чем-то помочь. Наступили несколько секунд тишины. Затем, неожиданно для всех, послышался голос Мировинга. Приёт операторам. Что стрессось? Э, э Мировинг. У нас тут возникли небольшие проблемки, сказал Эренс, посмотрев на пик. Какого рода? Немного погодя? Ранской сквозь помехи услышал звук отхлебывания чего-то из кружки. В общем, первая проблема заключается в том, что идти до вершины мы будем где-то два дня. А второй сможем ли мы дышать на такой высоте? Мы же не мертвые, чтобы без кислорода обходиться. Пока ещё нет, не мёртвые, ответил сквозь помехи Мировинг. Я посмотрю, что можно сделать. После слов Мировинга в эфире настала тишина. Все с ожиданием смотрели на Эрнса. Тот, ничего не понимая, безотрывно смотрел на столпившихся товарищей. Наконец, когда все уже хотели идти на помощь напугавшему всех пилоту, в эфире послышался знакомый голос, успокоивший всех. "Сквочали? Мировинг, чёрт бы тебя побрал!" огрызнулся Эрнс. "Ты где был? Мы чуть штаны не наложили!» "Виноват, господин офицер", извинился Мировинг и сразу же сменил тему разговора. Так, насчёт этой горы. Ах, да. Тут есть один интересный природный феномен, уникальный для этой планеты. Внутри гора полоя, то есть фактически горный пик это как декорация. Но самое интересное вот в чем. Несмотря на заледенелость планеты, ядро очень горячее. Его тепла достаточно, чтобы прогревать весь пик изнутри. То есть внутри оазис? С удивлением спросил Дракон. Именно. С восторгом ответил Мировинг. Внутри там просто курорт. Растительность, образовавшаяся там необъяснимым образом, производит чистый 100% кислород. Причём на всю гору, даже на самую верхотуру. Ещё что-нибудь? спросил Айнан. Пока что всё, сказал Мировинг. Если будет что-то новое, далном знать. Хорошо, сказал Эренс. А есть где нибудь потайной вход? Да, есть, ответил Мировинг. Он находится на высоте 500 м. Спасибо. сказал Эронс. Конец связи. С этими словами офицер убрал руку от наушника и сказал: "Ничего себе феномен. Такое не каждый день увидишь". "Да", протянул Лис. "Снаружи зима, а внутри лето. Вот те раз. Мое представление об этом мире поменялось в корне". "Может, он врет?» предположил Гном. "Просто прикол решил". "Не думаю, что в этом случае Мировинка начал бы шутить над нами", сказал Дракон. Как никак а он наши глаза и уши на этой планете. Если что-то пойдет не так, то мы можем надеяться только на него. Он это прекрасно понимает. Он посмотрел на гордо возвышавшийся над окрестностями Мильтрипаласа горный пик. Нам нужно идти. Время дорого. С этими словами он направился к одинокой горе, в которой был сокрыт таинственный артефакт, являвшийся последней надеждой этого мира. Маленькие камешки, сбиваемые с каменистой поверхности горы альпинистскими ботинками офицера Эрнса, и грибы скатывались шершавой поверхности горы, подпрыгивая на неровностях и наростах, образовавшихся после нескольких миллионов лет формирования горы. Нащупывая выступы и передвигая карабины, Эрнс уверенно вел всю команду вперед к входу в гору. Стараясь не отставать, в одной связке за ним плелись Айнен и Шорган, что из силы в ледорубы в покрытую льдом отвесную скалу. Рядом с ними, буквально вбивая металлические пальцы в твердую плоть горы, лес наверх Норвин, пыхтя от неимоверной нагрузки от передвижения в экзоскелете. Пот буквально застилал его лицо, а борода покрылась сосульками от теплого дыхания, испускаемого им при выдохе. На подстраховке рядом с ним, взмахивая мощными крыльями, парил дракон, высматривая любую опасность, которая могла грозить членам их команды. Лис, сидевший на спине дракона, Со скуки пытался начать беседу. Вот это действительно круто взбираться по ответственному склону вместе с отчаянной командой навстречу встречу приключениям. Эх, была бы сейчас камера. О, твои уроки болтологии О, меня раздражают. О. Устал ответил Эрнс, передвигая ледорубы. Если бы ты оказался на моем месте, Ты бы понял, почему. О. Можешь хоть немного помолчать. Мне скучно, сказал лис. Хочешь, полетай, сказал дракон. А я у тебя на спине посижу. Думаю, ты не соскучишься. Очень смешно, обиженно сказал лис. Между прочим, мои физические данные не позволяют мне тянуть здоровенного дракона. А как насчет эльфа или человека? спросил Айнан, вбивая ледоруб в твердую ледяную плоть горы. Мы-то будем полегче. А вообще, не успел он договорить, как его чуткие эльфийские уши уловили звук надвигающейся лавины. Посмотрев наверх, эльф увидел, как огромный пласт снега с бешеной скоростью движется по направлению к ним. Округлив глаза, он что есть мочи закричал: "Лавина!" Дракон, увидев огромный пласт движущийся по направлению к ним, метнулся к ведущему колонны Эрунсу и вцепившись когтями в поверхность горы, выставил крылья над альпинистами как зонт. Еще секунда, и наш герой почувствовал, как несколько кило снега свалились на его спину. Удар был настолько мощный, что когти дракона проскользили по каменистой поверхности, оставив небольшой след на горе, а сам он ощутил удар, сравнимый с ударом булыжника по спине, отчего протяжно застонал. Через мгновение он увидел, как его друг, сбитый лавиной с его спины, с диким воплем летит вниз. отчаянно махая лапами, пытаясь ухватиться за воздух. Отпустив скалу, дракон ринулся на помощь своему другу. Достигнув лиса, дракон схватил его за лапу и закинул себе на спину. Хвостатый, немного оторпев от случившегося, тяжело дышал, испуская горячие пары воздуха из легких. Сердце колотилось как бешеное. "Третий раз уже твою шкуру спасаю", сказал дракон, посмотрев в испуганные глаза своего пушистого напарника. Когда ты мне уже долг вернешь?» Эх, Не знаю, пробормотал лис, таращась зелеными глазами на дракона. Но обещаю, что скоро. Дракон улыбнулся и обратил свой взор на остальных членов команды. Те, придя в себя, смотрели на двух товарищей. Дракон, решив больше не задерживаться, начал подниматься все выше и выше, пристально следя за парами альпинистов. Спустя тяжелейшие пятьсот метров, пройденных без малейшего перерыва, когда казалось, что подъёму не будет конца, и мышцы наших героев уже выжили из себя последние соки, рука офицера Эрнса нащупала ровную поверхность. Облегченно выдохнув, Эренс на радость всем сказал: "Наконец-то мы на месте". В ответ на его слова послышались восторженные крики откуда-то снизу. Засмеявшись, Эрнс начал было карабкаться на выступ, как вдруг почувствовал, что начал соскальзывать вниз. Внезапно чья-то шершавая рука схватила его за плечо. Посмотрев наверх, он увидел стоявших на выступе лиса и дракона, удовлетворенно и с чувством выполненного долга улыбавшихся в ответ на недоуменную реакцию офицера. Улыбнувшись в ответ, Эрнс подал вторую руку. Через мгновение он И вся его связка оказалась на твердой земле. Не успел Эрнс поблагодарить своего спасителя, как на выступе показалась металлическая рука экзоскелета Норвина. Взобравшись на выступ, Норвин облегченно выдохнул и осмотрелся. Перед ним простирался необыкновенной красоты пейзаж заледенелого заряденила Мельтельпаласа. "Вот это красота", промолвил гном, раскрыв рот от неописуемого восторга. Такого пейзажа он никогда еще не видел в своей жизни. Даже ради этого стоило подниматься на эту верхотуру. Это и правду не описать словами, сказал эльф, пораженный красотой заснеженных пласкогорий залетеневшей планеты, переливавшихся всеми цветами радуги, которые словно корабли плыли по заледенелым равнинам. Только ради этого стоило приходить сюда. Так, ладно. Заканчиваем осмотр, сказал Эрнс. Вспомните, зачем мы здесь. Нужно найти кусок этого портала и убираться отсюда. Шерланд нас предупреждал. Эренс прав, сказал дракон. Время на исходе. Каждая секунда промедления это чья-то жизнь. Нельзя терять ни минуты. Осмотревшись по сторонам, он заметил проход, представлявший собой закрытое ущелье. «Пойдемте». С этими словами дракон переполненный чувством неизвестности, медленно начал идти в глубь ущелья. Остальные последовали за ним. За все время пути наших героев окружало только темное безмолвие, в котором были слышны только шаги отважной шестерки, дополняемые отдававшимся глухим эхом дыханием. Изредка едва различимые звуки падающих капель разбавляли эту нагнетающую тишину. Никто не решался сказать и слова. Наконец, безмолвие внезапно разбавил голос Мировинга, напугавший всех без исключения. "Всё в порядке. Доброй от вас новостей не слышно". "Господи, Мировинг", сказал Дракон, переведя дух. "Как же ты нас напугал? У меня чуть сердце из груди не выскочило", воскликнул Лис. "Ты в следующий раз маячок, что ли, скитывай. Ни одного раза в бассейн не хватило. Чёртаго акула!» Постараюсь, со смехом ответил Мировинг. Шэрон вам привет передавал. У нас весь корабль сейчас спит. А я вот пью кофе. Уже не знаю, какого размера у меня мешки под глазами. Ты держись там, сказал Дракон, осторожно проверяя лапами каждый сантиметр проходимого им пространства. Вдруг нам твоя помощь понадобится. А в эфире вместо, ребята, ребята, держитесь, я сейчас Тишина. И последнее, что мы услышим, будет твой раскатистый храп лучшего пилота земли. Ты меня недооцениваешь, сказал Мировинг. Если вдруг что, сразу и зови тейелинга. Я как Чэпдейл сразу же прибегу на помощь. Ты знаешь, кто такие Чэпдейл? Удивился дракон. Такого поворота событий он не ожидал. Да, было дело. Дед рассказывал о имедеводе, о имееву и так далее. С чувством ностальгии сказал Мировинг. Говорили, что славное время жили. Хоть и жестокое. Мировинг на секунду замолчал. В это время позади расстался голос орка. Долго там еще? Меня уже распирает от желания кому-нибудь навалить. 5 м осталось, сказал Мировинг. Звоните, если что. Удачи, ребят. С этими словами отважный, но высокомерный пилот вышел из эфира. Наши герои теперь были сами по себе. Увлечённой дорогой, драконы не заметили, как вышли из тоннеля. Перед ними открылся вид просторного зала, в котором были расставлены в круг пять огромных статуй, имевших антропоморфное строение тела. Две руки, две ноги, Одна голова, Все как у орков, эльфов, гномов или людей. Только сами статуи были очень высокие и тощие. Вместо человеческих и пальцев из кистей исходили некие подобие миниатюрных щипцов, которые, как показывала скульптура, могли сгибаться как человеческие пальцы. Голова, представлявшая собой вытянутый вперед тетрайдер со скругленными гранями, держалась на тонкой шее. Глаза располагались по боковым поверхностям головы к тетрайдера, которые составляли где-то одну 15 от площади боковых поверхностей. Ноги, напоминавшие те же самые тетрайдеры, оканчивались заострёнными концами. Странный вид огромных исполинов, окружавших отряд, наводил необъяснимое чувство тревоги у наших героев, хотя бы потому, что все эти каменные исполины смотрели почему-то в разные стороны от центра. Это показалось дракону немного странным. Любопытные скульптурки, сказал гном, изпод лобя посмотрев на одного исполина. Никогда ничего подобного не видел. Мать, когда я сильно тупил, говорила, что только у меня единственного в мире квадратная голова, начал говорить Эренс, осматривая окружавших его каменных исполинов. Думаю, я был не самый тупой, если были те, у кого вместо головы на шее треугольники болтались. Не уверен, что у них вместо мозгов опилки шелестели, сказал дракон. Скорее всего, это статуи тех самых создателей нашего мира и творцов тех самых машин, что сейчас опустошают наши планеты. "Да ну?" с недоверием спросил Айнан. "С чего ты взял, что именно они сделали эти ищей ада? Почему, "Почему именно эти..." Эм... Эльф на мгновение запнулся, пытаясь подобрать правильное слово. "Пирамида головы" создателей этих самых исполинских пауков, у которых все отрастает похлеще, чем у ящерицы. Где ты нашел логическую связь между ними? Не знаю, ответил дракон. Но, Но что-то мне подсказывает, что, подсказывает, что это все таки их рук дело. Посмотри, дракон указал на барельеф, изображенный на одной из скалистых стен. На нем было ровно и аккуратно выгравированное изображение паука, на которого падал луч какого-то объекта. а По обе стороны этого самого паука стояли два существа, похожих на статуи, окружавших наших героев. Очень похожи на пауков, терроризирующих наши миры. Рисунок похож на гравировку Ритамирского нагорья. Я там раньше бывал, пролетал мимо. Я не понял, что это. Думал, что очередной дурацкий рисунок каких-нибудь горных троллей. Теперь, кажется, Все встало на свои места, сказал дракон. Это они создали нас, и этих исполинов. А значит, а значит, послышался позади дракона незнакомый голос. Они знали, как этими исполинами управлять. И секрет этого оружия сокрыт здесь. Не так ли? Дракон обернулся. Перед ним стоял лысый мужчина, державший в правой руке пистолет, направленный прямо на морду нашего героя. Осмотревшись, дракон понял, что они попали в засаду. Их окружали два десятка вооруженных наемников, нацеливших автоматы прямо на них. Лысый наемник, не опуская пистолет, спокойно продолжил свою речь. Не поверишь, как я ждал нашей встречи. После позорного провала на Сориже мы решили поймать ваш след и сделали это. Не представляешь, скольких усилий нам это стоило. Корабль-то большой, но космос намного больше. Искать ваш корабль это все равно что искать иголку в стоге сена. Но теперь это неважно. Главарь показал какой-то жест своему подчиненному. тот, кивнув, достал из сумки голограмму, почти такую же, с помощью которой наши герои связывались с кораблем. Повозившись с ней, солдат наконец включил ее, и в этот момент перед нашими героями предстала ужасная картина. Гипербори был окружён, а весь экипаж выведен на поверхность планеты. Их окружали вооруженные люди. Что ты с ними сделал, ублюдок? Огрызнулся Эренс. Главный приблизился к офицеру, злобно посмеиваясь. Пока ничего, ничего. ответил главарь бандитов. Но, Но если вы не скажете, что вы здесь, здесь ищете, вы ищете, мы всех пристрелим. Ясно? Уловив злобный взгляд гнома, который явно хотел отомстить, он сказал: Не думаю, что оказывается сопротивление разум. Мы можем тут все разнести в пух и прах. Поэтому подумайте, прежде чем что-то сделать. Что вам от нас нужно? спросил дракон. А, правильный вопрос. Улыбнувшись, ответил главарь. Сразу видно дипломат. А чему я удивляюсь? Это же сам Хранитель добра. Он обратился к своим людям. "Эй, ребят, вы слышали? Мы пленили самую большую шишку этой галактики". Послышались восторженные возгласы толпы головорезов. Дракон, все так же неотрывно смотря на главаря, сказал: "Ты не ответил на мой вопрос. Что, Что вам от нас нужно?" нужно? Все, все очень просто", сказал главарь. Вы достанете вы нам это оружие и даете, даете нам уйти, а мы а оставляем вас в живых. Босс обещал нам очень хорошо заплатить. А огорчать его как-то не и очень хочется. Дракон посмотрел на своих товарищей по оружию. Эрнс, стоявший посередине четверки, замотал головой в знак несогласия. Кивнув Кивнул в знак понимания. Дракон посмотрел на Лиса. Тот был солидарен с позицией офицера. Дракон потупил взгляд в пол. Судьба опять ставила его перед нелегким выбором: сдаться без боя и сохранить жизни друзей или дать бой и быть убитым вместе со всеми. Второй вариант не имел никакого смысла и был настолько глуп, что другого выбора просто не оставалось. К тому же, первый вариант таил неизвестность. Что произойдёт, когда дракон раздобудет для них кусок портала, не знал никто. Поэтому рискнуть в сложившейся ситуации было бы оптимальным вариантом. Хорошо, сказал дракон. Я постараюсь достать для вас это оружие. Но, думаю, вы будете сильно разочарованы, увидев его. Меня это не волнует, ответил главарь банды. Твоя задача достать эту штуку. «Оплошаешь? или задумаешь, задумаешь обвести нас вокруг на пальца, пеняй на себя. Усёк дракон кивнул головой и направился в центр круга, который образовывали исполинские статуи. Так, приятель, думай, подумал дракон. Если бы я хотел что-то хорошо спрятать, куда бы я это положил? Наш герой осмотрелся по сторонам, но ничего не смог понять. Статуи смотрели в разные стороны и казалось, стояли неподвижно. Приглядевшись в основание скульптур, он заметил, что все они не закреплены к полу, а напротив, скульптуры стояли в кругах. Это навело дракона на мысль. Подойдя к одной из статуй, он попробовал повернуть ее в сторону. К удивлению всех находившихся в зале, статуя двинулась, причем достаточно легко. Так-так. Интересно. Интересно. пробормотал дракон и начал усматриваться в пол в поисках ориентиров. И вот, его глазам попалась тонкая, еле заметная линия, отходившая от одной из статуй и направленная прямо в центр круга. Такие же линии отходили от остальных четырех каменных исполинов. И вот, когда казалось, мысль промеркнула у него в голове, главарь банды сказал: "Хватит, хватит возиться". Если, Если ты сейчас не достанешь, достанешь нам этот грёбаный кусок древней штуки, я главарь начал водить глазами в поисках рычага давления на драконах. Внезапно он увидел лиса, который что-то пытался сделать с наушником эльфа. Резко метнувшись к нему, он что из силы ударил лиса по морде, отчего тот застонал и упал на каменистую землю. Не успел лис вытереть кровь с разбитого носа, как бандит взял его за горло и вдавил в каменную стену. От этого лис чуть было не потерял сознание. Я вдавлю кадык твоего дружка в стену этой пещеры. Я не шучу. Я сделаю то, что он бросит. Прохрипел лис, но не успев договорить, сразу же был заткнут усиленным нажатием на кадык. Дракон, видя как лис Хрипя и станая цепляется за жизнь, пытаясь впустить в свои легкие хоть каплю воздуха, воскликнул: "Стой! Отпусти, Отпусти его. его. Я, Я сделаю, сделаю, что, что ты, ты, хочешь. ты хочешь. Только, Только дай, дай время. время". "Что ты делаешь?" снова прохрипел лис. Его левый глаз начал наливаться кровью от полопавшихся сосудов. "Говори", ослабив хватку, сказал. "Хорошо," Еще, «Еще одна минута на все про все. все. Дальше за меня будут говорить пули. Я, я понял, понял, сказал дракон и продолжил решение головоломки. Обхватив статую, он попробовал ее повернуть. К его неслыханному счастью, скульптура под действием его силы начала двигаться. Собравшись силами, он начал поворачивать огромного исполина. Статуя со скрежетом начала движение. И через несколько секунд, как только дракон почувствовал, что статуя встала на место, каменный исполин засветился ярким голубым цветом, ослепив наблюдавших за движениями дракона бандитов. Радостно улыбнувшись, дракон принялся поворачивать остальные статуи. И вот, когда все каменные воплощения Крунан сестёр были повернуты лицом к центру и зажглись режущими глаза голубым светом, по выгравированным в полу каналам от статуи устремились ручейки. переливавшейся тем же цветом, что и сами объекты. Как только ручейки достигли центра, к всеобщему удивлению, весь круг начал быстро покрываться ледяным слоем. Через мгновение перед ошарашенными искателями артефактов мерцала чистая ледяная поверхность, блестевшая на свете статуй. Главарь бандитов, усмехнувшись, сказал: "Впечатляет. Но я не вижу результата". Он еще больше сдавил глотку Лиса, отчего тот, прохрипев, закатил глаза, и в ту же секунду безжизненное тело напарника дракона рухнуло на твердый каменный пол. Дракон, с ужасом посмотрев на неподававшего признаков жизни Лиса, спросил главаря: "Зачем, Зачем ты, ты это сделал? Если, если бы ты дал мне еще немного времени, все было бы хорошо. хорошо. Ты, ты, доволен, ты я доволен? Я доволен. Ничего-ничего". Как "Ни в чем не бывало", сказал главарь банды, отодвинув тушу лиса ногой в сторону. "Одним больше, одним меньше. Да, кстати говоря, он получил более-менее милосердную смерть. По-хорошему его надо было пустить на шу. Достав пистолет, он направил его на Айрнса. "Мне ничего не стоит пришить вас всех. Следующему будет он". Так, так что, что тебе, тебе бы следовало поторопиться. Дракон с ненавистью, посмотрев на главря банды, приключил внимание на ледяной покров. Собрав всю свою злобу и ненависть к бандитам, он что из силы ударил по ледяной коре. Она начала трескаться, разламываться, и через несколько секунд твердый ледяной шельф со скрежетом развалился на кружечные песчинке. Перед узумленным драконом показался огромный металлический полукруг, на котором красовались неизвестные надписи и рисунки, похожие на те, что он видел на Ратимирском Нагоре. Не успев рассмотреть артефакт поближе, дракон почувствовал, как холодный ствол пистолета коснулся его головы. "Дальше, Дальше я сам". Послышался голос бандита, и наш герой, медленно отступив от куска портала, попятился назад. Главарь банды посмотрев на предмет, удовлетворенно улыбнулся и сказал: "Он прекрасен. Босс за такой кучу денег отвалит". Затем, подозвав своих людей, он приказал им поднимать артефакт. Дракон в это время кинулся к лису, тело которого уже окружили остальные члены команды. Тот лежал неподвижно, сомкнув кулак когти правой лапы. Его пасть была слегка приоткрыта. А прорези между веками были почти закрыты. Через тонкую щель были видны очертания зеленых роговиц. Потрогав сонную артерию, дракон к неслыханной радости нащупал тонкую ниточку пульса, пробежавшую по ней. Приложив лапу к горлу лиса, дракон, сконцентрировавшись на своих лечебных силах, пытался высвободить из себя свой дар. И вот, к его неслыханному счастью, лапа засветилась ярким светом. И все собравшиеся увидели, как кадык лиса, казалось, вдавленный по самые гланды, начал постепенно выходить из страхи. Через несколько секунд лис широко раскрыл глаза и жадно сделал вдох живительного кислорода. Дракон, обняв лиса, что из силы, тихо прошептал: "Ох, слабак ты жив. Пресвятые предки. Почему же тебе в последнее время так достается?» Не знаю," слабо пробормотал лис, откашлившись. Наверное, потому что жизнь знает, какой я везунчик. Я ведь из любой ситуации выберу сухим, конечно. Конечно. напряженно дыша, ответил дракон. В его голосе читались явные нотки испуга за своего друга. Нам пора пойти. идти. А как а же этот кусок? спросил Айнан. Мы что, зря, зря поднимались на пик? пик? Поверь мне, мы Вы еще не сможем не взять реванш. Реван. Дракон краем глаза увидел приближающуюся фигуру главаря банды. На заднем плане его люди пытались снять с постамента фрагмент портала. Как трогательно. Издевательски протянул предводитель бандитов. Если бы я был бабой, я бы сейчас рыдал. Жаль, что я не смогу более составить вам компанию. Мне нужно идти. идти. Вы проиграли, господа. Удачи. С этими словами он уже было хотел направиться к выходу, как вдруг откуда-то сверху раздался жуткий, душераздирающий металлический визг. И в этот момент все находившиеся в зале услышали, как что-то, сопровождаемое грохотом ломающихся ледяных стен, начало приближаться к ним сверху. Головорезы в испуге стали беспорядочно водить винтовками по потолку, чувствуя, как их ноги подкашиваются от страха. Грохот становился все отчетливее, отчетливее. напряжение было накалено до предела. Наши герои, сбившись в кучу, в страхе ожидали неизведанного. Звуки трескающейся высельды и горной породы были все ближе и ближе. Что это за чертовщи? чтобы там спросил гном. Не имею ни малейшего что понятия, пробормотал лис, испуганно посмотрев по сторонам. Вокруг падали маленькие крупицы льда, раскалывавшиеся от удара твердую поверхность. Но это что-то будет что явно опасней, опасней шейки разбойников. Шейки разбойников. Нужно сматываться как, как можно скорее. Хорошая идея, согласился Эрнс, пятись назад. «Насчет счёт 3 бежим. Раз, треск усиливался с каждой секундой. Два. В ту же секунду, к удивлению всех, грохот прекратился. Наступила гробовая тишина. Только шум дыхания отдавался эхом по просторному помещению. Никто не знал, что делать. Главарь преступников, опустив автомат, усмехнулся и сказал: "Ха-ха! И это, это всё?" Он рассмеялся. И, И это, это все, все, что нам преподнесла, преподнесла эта пещера? Да я, но не успел он договорить, как к него с грохотом упал огромный громыхающий железом скорпион. И став протяжный металлический вой, оглушивший всех находившихся в помещении, скорпион принялся собирать кровавую жатву, разрывая на части бандитов своими острыми металлическими клешнями. И прибивая к полу пытавшихся убежать острым, словно копье искусного кузнеца, жалом, он нещадно превращал хранилище артефакта в кровавую баню. Душераздирающие крики, вопли, стоны раненых и покалеченных — все это приводило в ужас наших героев. "Валим отсюда!" «Валим отсюда заорал Эренс, рванув к выходу. Эльф, орк и гном последовали за ним. Дракон, вспомнив про часть портала, перевел взгляд на хранилище. Металлический фрагмент неподвижно лежал рядом с алтарем, с забрызганных кровью и скромсенных клешнями наемников. "Стойте!" Стойте! воскликнул дракон, ринувшись к фрагменту. "Нужно забрать артефакт". "Ты совсем рихтолся?" потрясенно спросил Айнен, наблюдая за тем, как скорпион расправляется со взводом бойцов. «Пушистика хотя бы оставь. Он от вас и бок места не оставит". "Стой!" голос гнома заставил дракона замереть на месте. "Один ты его не поднимешь". Я помогу. Я Хорошо, Хорошо, сказал дракон. Но мы, мы не успеем, успеем дотащить фрагмент. Прагмент. Он нас, нас тут же убьет! Нужна приманка. приманка. С этими словами он посмотрел на сидящего на его плече лиса, с ужасом смотревшего на бойню в зале. Осознав, что внезапное окончание разговора ни к чему хорошему не клонит, лис обернулся назад. Почувствовав на себя серьезный взгляд членов команды, лис испуганно воскликнул: "Кто я?" «Приманка! выдохнулись. Тебе всего лишь нужно задержать его на несколько секунд, успокоил Лиса Дракон. Как только мы окажемся на середине, беги что есть силы. Лис, нехотя посмотрев назад, сглотнул комок слюны и, выдохнув, спрыгнул с плеча дракона и начал махать лапами, орать что есть мочи, двигаясь по направлению к скорпиону. Эй, я здесь, челестанога. Что ты, ты мне не сделаешь? Делаешь. Давай, давай. давай. Я, я тебя. Он запнулся, увидев, как скорпион повернулся к нему, клацая мощными клешнями, забрызганными в крови. Не боюсь. Затаив дыхание, Лис с ужасом наблюдал за приближающейся к нему железной тварью, которая пожирала его своими кроваво-красного цвета глазами. Наш герой почувствовал, как его лапы подкосились, а сердце буквально намеревалось выйти наружу. Словно спицнас, пытающийся порваться в помещение с террористами, перепуганными глазами наблюдая за приближающимся чудовищем, с залитым кровью разорванных солдат, лис начал непроизвольно стучать зубами от неимоверного ужаса. Каждый волосок его хвоста встал дыбом, ощущая панический трепет владельца. Скорпион, подойдя к остолбеневшей жертве, приготовился нанести удар острым хвостом. Лис, оглянувшись назад, И увидев, что его товарищи по команде уже были совсем близко к выходу, неся фрагмент портала, сказал: рад был познакомиться, господин Скорпион, но я не могу остаться с вами на ужин". Из его глотки раздался нервный смех. "До скорой встречи. Мне пора". Лис попятился назад. "Бежать!" Издав истошный вопль, Лис со всей силы рванул к выходу из пещеры. Услышав испуганный крик своего друга и грохот ломавшейся горной породы, дракон обернулся. Перед его воодушевлёнными глазами предстала следующая картина. Лис, перепуганный до смерти, со всех лап бежал по каменистой почве пещеры, громко крича от ужаса, а за ним, разрушая все на своем пути, несся, постукивая металлическими конечностями, гигантский скорпион. Бегите! Бегите! орал Лис, с ужасом оглядываясь на огромного металлического исполина. Он вас всех сожрет!» «Черт побери! воскликнул Норвин. венца адское отродье. Выставив вперед крупнокалиберный пулемет на свободной руке, в другой он держал фрагмент, который нес с драконом. Он начал неистово полить в громадного скорпиона, но пули не причинили ему вреда. Единственный, кто как-то отреагировал на пули, был Лис, который чуть не попавший под пулеметную очередь, заорал: "Норвин, ты совсем рехнулся? Я думал, мы с тобой друзья! Дело дрянь", сказал Эранс пятьясь назад. Лис, игнавшийся за ним Скорпион, быстро приближались к ним. Дракон, решившись на отчаянный шаг, сказал: "Будем прыгать". Норвин, гном, посмотрел на Дракона как на безумца. При прыжке мы должны с тобой выставить портал вперед, Ясно? Зачем? Недоуменно спросил гном. Если бы у него были свободные руки, он бы покрутил пальцем у виска. Как это нам поможет? Как только мы будем в воздухе, держитесь за меня или за Норвина, ясно? Увидев положительный кивок членов команды, дракон сказал гному: "Норвин, бежим как можно быстрее на счёт 3". Дракон обернулся, Исполинский скорпион был уже совсем близко. А впереди него бежал лис, крича: "Я не хочу умирать! Подождите меня!" Собравшись с духом, дракон во всю глотку прокричал: «Три!» И в этот момент, все с неистовым криком ринулись к выходу. Скорпион неумолимо приближался. Вот уже считанные метры остаются до выхода. "Давайте, ребята, поднажмите!" закричал дракон, оглядываясь назад. Лис всеми силами пытался догнать товарищей по команде. Вид у него был ужасный. Огромные глаза выпучены от страха, суженные зрачки, тяжелое дыхание. Все это очень сильно пугало дракона не меньше огромного скорпиона, гнавшегося за ними. А в это время металлическая исполинская копия подлого земного хищника и не думала уставать. Скорпион все так же лязгал клешнями, сметал всё на своем пути и пытался настигнуть лиса острейшим жалом. Посмотрев вперед, Дракон к счастью увидел, что до выхода остаются считанные сантиметры. Вот уже и он. И вот, когда до обрыва остаются дюймы, дракон дает команду. При- с оглушающим криком четвёрка отважных, но до смерти перепуганных героев прыгает вперед, вцепившись в фрагмент портала. Взметая столбы снега, они, словно братья Райт, буквально отталкиваются от воздуха, взлетая над заснеженным склоном. Дракон Увидев, как на утёс выбегает до смерти перепуганный лис, отталкивается от портала, расправляет крылья и устремляется на выручку к своему другу. Тот, оттолкнувшись, что и сила тампровизирована тамплина, с неподдельным воплем ужаса прыгнул навстречу своему чешуйчатому другу. В его глазах читались ужас и переполненность с адреналином, и дракон, даже будучи в нескольких метрах от лиса, чувствовал, как сильно билось от страха лисье сердце. Как только дракон схватил своего пушистого приятеля из тонкого выхода из пещеры с грохотом, взметая столбы каменно снежной каши, выпрыгнул переполненной жаждой крови железный скорпион, издав жуткий металлический визг. Увернувшись от удара массивного хвоста, дракон, держа в лапах лиса, устремляется к другим членам команды, пытающимся рулить куском портала, привземлившись на край артефакта. Чуть не сбив при этом Айнана, дракон сказал: "Ну и денек выдался. Все живы?" "Пока что да", ответил Норвин, отстреливаясь по исполинскому монстру из крупнокалиберных пулеметов. "Но я не уверен, что это надолго. Есть какие-нибудь идеи насчет этого чернистодогого перерезка?» — спросил Эренс, умудряясь стрелять по голове скорпиона своей снайперской винтовки. Айнан, осмотревшись вокруг, приметил по левому краю в трехстах метрах от них. мёрзлую ледяную поверхность, которая ярко переливалась на солнечном свете. "Я придумал", воскликнул он и посмотрел на дракона. "Дружище, сможешь завернуть за нас на ту колею, что ведёт к замёрзшему озеру?" "Да", ответил дракон. "А что?" эльф улыбнулся в ответ. Все с недоумением посмотрели на Айнана. Дракон, вспомнив ледовое побоище 1242 года, засиял от радости. "Айнан, гений!» — воскликнул дракон, оттолкнувшись от правого края фрагмента, он заставил его направиться к замерзшему озеру. Увидев, куда ведет этот отчаянный маневр, лист закричал: Ты рехнулся? Мы же утонем! Там полынья! Мы провалимся под лед! — "Доверься мне", сказал дракон. Он обратился к офицеру, заряжавшему снайперскую винтовку. "Офицер Эренс, сможете отвлечь его внимание?" "С радостью", воскликнул Эренс и достав снайперскую винтовку. начал стрелять в голову скорпиона. Чудовище, переполненное яростью, с еще большим остервенением начало гнаться за ускользавшими от него неугомонными искателями приключений. Дракон, заметив, что скорпион догоняет их, сказал: "Поднажмите! Нам нужно прибавить скорость. Отталкивайтесь ото льда". Послушав дракона, все начали что из силы отталкиваться от ледяной поверхности Мильтелпаласа. Фрагмент начал набирать скорость. Щитый метр остается до покрытого льдом водоема. И вот в этот момент фрагмент портала с быстротой молнии вылетает на гладкий лед и несется к другому краю водоема. Впереди уже виден гиперборей. Ужаснувшись от увиденного скорпиона, потерявший всякое руководство бандиты в страхе разбежались кто куда. Айнин, обрадовавшись увиденному, на мгновение оглянулся назад. И от представшей перед его глазами картины потерял дар речи. Скорпион, разогнавшись с оглушающим металлическим визгом, оттолкнулся от черной скалы и паря в воздухе вытянул вперёд окровавленные клешни. Еще секунда, и огромная многотонная туша с грохотом упала на вековой лед митры Паласа. Удар был настолько мощный, что огромные глыбы льда разлетелись в разные стороны, словно маленькие пушинки. Лёд начал раскалываться и трескаться, словно хрупкая детская мозаика. Разлом со скоростью молнии, извиваясь словно гремучая змея, понёсся к совершенно беззащитной команде отважных гиперборейских героев. И вот, когда казалось, что всё позади, когда фрагмент портала уже достиг припорошенного толстым слоем снега берега, неожиданный толчок сбил шоргана с ног. и, Япоясанный тяжёлым снаряжением орк с криком упал в ледяную воду мельтеплящего водоёма. Шорган! воскликнул лис и собрал, что уже было прыгать за орком, как вдруг крепкая металлическая рука экзоскелета Норвина остановила его, схватив за пушистую рыжую шубку. "Стой!" воскликнул гном. "Если нырнешь в эту ледяную воду, ты покойник". Несколько секунд на поверхности водоема бурлили только крошечные пузырьки воздуха, рвущиеся из ледяных глубин. Все с напряженным ожиданием смотрели на непроглядную черную муть воды. Внезапно, к всеобщему счастью, пузырьки снова появились, и через секунду на поверхности, жадно впустив в свои легкие холодные мелитопольский воздух, появился дрожащий от холода Шорган. "Шорган, ты жив!" воскликнул лис, засияв от радости. Дракон под всеобщие крики восторга поднялся над водной гладью, и устремился к барахтающемуся в воде орку. Достигнув его, дракон схватил зеленокожего напарника за торс и, собрав все свои силы, вытащил продрогшего до кончиков костей шорганы из воды. Орк, тяжело дыша и кашляя от залившейся в его легких ледяной воды, сквозь сиплые нотки голоса спросил: "Вы смогли вытащить портал?" "Да", спокойно ответил дракон. "Мы его нашли." Поздравляю с победой. Ро радуемся», — сказал орк, сотрясаясь от жгучего холода. Его истертые клыки рефлекторно стучали друг от друга, исполняя партию барабанщика папуаса У нас впереди еще куча дел. Мы должны найти остальные фрагменты. Внезапно его голос ослаб. Остальные фрагменты. Только и успев закончить фразу, шорган набессиленно упал на снег. Морвин и быстро подбежавший корку Эренс положили его руки к себе на плечи и понесли несчастного к кораблю. Остальные, подняв припорошенный снегом массивный кусок портала, медленно поплелись вслед за ними. Гиперборей величественно стоял среди белых равнин, превосходно сливаясь с окружающей средой. Только панорамные окна в кабине пилота, черный трап и надпись с названием на левом борту выделяли его на бескрайние белоснежные равнине. Вокруг него были разбросаны автоматы, винтовки, гранатометы и прочим бундирование, принадлежавшие, по всей видимости, бандитам-головорезам. Заподозрив что-то неладное, наши герои остановились. Гиперборей. Ответьте. прием!» сказал Эрнс через наушник, пытаясь связаться с кораблем. Говорит офицер Эрнс. Что у вас тряслось? Прием!» Ответа не последовало. Несколько секунд в эфире стояло радиомолчание. Гиперборей, ответьте, Прием!» Снова, но уже с повышенной интонацией повторил Эренс. «Черт возьми. Еле сдерживая дрожь, пробормотал своим простуженным голосом Шорган. Почему они не отвечают? Может, их всех Предположил Эльф проведя большим пальцем по горлу, на что гном сказал: "Молись, чтобы это было не так. Иначе мы отсюда не улетим", сказал Норвин, с ожиданием смотря на дверь. В этот момент дверь корабля неожиданно открылась и, сопровождаемая гидравлическим гулом, убралась в боковую выемку. На пороге ее стоял Мировинг, устало улыбаясь нашим героям. На голове Была намотана белая марлевая повязка, в центре которой четко разливалась небольшая красная точка. "Скучали?" усталым голосом, все так же продолжая открыто улыбаться нашим героям, спросил Мировинг. Как только трап опустился на снежный покров Миллетпаласа и вспенил небольшой пушок снега, отважная команда ринулась к пилоту. Чуть не утонув в дружеских объятиях дракона, Мировинг спросил: Вы нашли фрагмент. Все целы относительно, сказал дракон. Шорган упал в ледяную воду. Ему нужна помощь. Скорее несите его в лазарет, сказал Мировинг, уставшим голосом отдав Норвину приказ. Доктор позаботится о нем». Хорошо, сказал Норвин. Подав знак Эронсу, он молча направился к главному помещению. Мировинг, пригласив остальных внутрь, Слабо прикоснулся к пульту закрытия двери. Лис, посмотрев назад, увидел, как трап постепенно складывается в тонкий прямоугольник и убирается под вход. Затем, как только спуск скрылся в обшивке, металлическая дверь, возвращаемая в исходное положение мощными гидравлическими двигателями, через несколько секунд плотно закрылась, оставив холодный металл палас за толстым слоем металла. А где капитан Шерланд? спросил Норвин, тяжело ступая на металлический пол мощными конечностями экзоскелета. Он сейчас отдыхает в лазарете. Ему здорово досталось от этих ублюдков. Что с ним? с беспокойством спросил Дракон. Ох, тяжело вздохнул Мирвинг, направившись в кабину пилота. Когда наемники пришли на корабль, они набросились на меня, пытаясь заставить отключить энергопитание. Я начал сопротивляться. Но это не помогло. Один из них выхватил нож и рассек мне лоб. Я упал на пол. Помню только, что навеки начала капать кровь, и я увидел, как Шырланд набросился на этого отморозка. Он закричал: "Что ты сделал? Ты чуть не убил моего пилота". Но тот же получил пулю в живот. А дальше я помню, как он упал на пол. и посмотрел на меня. Мне было больно видеть, как капитан мучается. Все страдания были видны на его лице, но он сохранил свое достоинство и выполнил свой долг, как подобает капитану. Я горжусь, что служу под ва началом. Правильно делаешь, сказал Шорган. Он выполнил свой долг до конца. У нас таких людей очень ценят. Я не пользуются большим авторитетом. Он поступил как настоящий вождь. Хм. Спасибо, Шорган, с улыбкой ответил Мировинг. Он будет очень рад это услышать, но сейчас ему нужен покой. Врач говорит, что он поправится. Мы с ним будем лежать в одной палате, успокоил Мировинга Шорган. уж поверь, со мной он не соскучится. Ха. В этом трудно усомниться, У усмехнулся Мировинг. Не спеша, повернувшись к приборам, настроив систему навигации и полёта, он сказал: "Широн сказал, что следующая планета Ёльнер, которая находится в системе Тирнис, насколько я помню. Об этой планете, честно говоря, я ровным счетом ничего не знаю". Мирвинг засмеялся. "Я всего лишь пилот, но вы можете спросить о ней у Кортенса. Он сейчас как раз изучает природу Ёльнера. Очень интересно". сказал дракон. А сколько займет путь? Где-то 13 часов по моим скромным расчетам. ответил Мировинг. К тому же, полчаса для дозаправки энергии. За это время можете как следует отдохнуть. Э, это очень хорошо, с облегчением сказал Рис. Это точно, сказал дракон. Спасибо за информацию, Мировинг. Да, к слову, твоя поддержка на медлитель Паласе была как раз, кстати. Мы "Очень благодарны тебе." Хм, "Не за что", сказал Мировинг, улыбнувшись и приготовившись к взлёту. "Рад был помочь". С этими словами он выбрал на дисплее функцию оповещения и начал говорить: "Внимание членам экипажа. Через минуту мы покидаем Мильтельпалас. Следующая точка назначения Ёльнер, система Тирнис. Приятного полёта". Повернув голову к направившемуся к выходу из кабины пилота шоргуну Айнону, тяжёлый поступе передвигавшемуся Норвину Эронсу и дракону, на плече которого сидел лис. Он что-то хотел сказать, но немного подумав, снова развернулся к прибору. Гиперборий, загудев двигателями, поднял вокруг себя игривый снежный хоровод, в скором времени переросший вихрь, и медленно начал подниматься над землей. Мировинг, включая систему управления двигателями, И, наблюдая за показателями оптимальной высоты, выжидал момент для направления корабля к звездам. И вот, когда белоснежный звездолет поднялся над километр над землей, Мировинг, в последний раз взглянув через окна кабины пилота на окрестности одинокой планеты, которая казалось, рыдала снегом вновь ноферызагравшейся в юге, словно не желая отпускать чуть ли не единственных гостей, направил корабль вверх, пронзая облака. Гипербарий все ближе и ближе подходил к безжизненному пространству космоса. И вот, наконец, закончились пушистые облака, и огромный корабль, покинув атмосферу Мильтелепаласа, устремился в бесконечный черный ковер, в котором, словно блестки, умело пришитые портным, мерцали миллионы ярко светившихся звезд, освещавших дорогу одинокой песчинки. затерявшийся в необъятном космическом океане. На поле танки грохотали. Сон хранителя добра. 12 июля 1943 года выдалось по-настоящему жарким днём. Температура после полудня была настолько высока, что на раскаленной броне из закаленной уральской стали можно было жарить яичницу. Неподалеку от никому неизвестной известной деревни, где стояла от силы несколько десятков крошечных избушек, чьи окна грустно смотрели на разбитые бомбежками и оторстилами дороги и выжженные поля, проезжала стройная колонна из окрашенных в темно-зеленый цвет тридцатчетвёрок восемнадцатого танкового корпуса. На одном из таких творений Михаила Кошкина под характерным для того времени названием комсомолец сидя на кулабаше на металлическом листе, Твое дело подпрыгивая на кочках и ухабах, вместе с солдатами ехал и наш герой, носивший в фупару имя Михаила Алексеевича Морозова. В очередной раз ставшего поперек горла планам тийнора сополнечтожению человечества. Держав черных от моторных выхлопов руках свой ППС-43, он уставшими ядовисонные ночи глазами осматривал живописные окрестности пригорода Курска. Рядом с ним Опершись ногами о прикрывающей гуси бронелисты, сидели двое солдат, которые обсуждали родной дом и дела, которые им предстояло сделать после войны. Лёш, алё, обратился к своему товарищу один из бойцов. Вот кончится война. вернешься ты домой? Весь в меданях, гординах улыбка сияет, веснушки блестят. В общем, знатной шишкой станешь. Не последним парнем парень, интересно. Что делать будешь? А, не да знаешь себе. Бухвализанул. Ответил Алексей, пожав плечами. Пару раз шмыгнув носом, он продолжил. Раньше ты думал, война быстро закончится. А оно ну, видишь, как случилось. -то. Ой, не знаю, Серёга, не знаю. Да с тобой не поспоришь, сказал Сергей, грустно посмотрев на густо заросшую опушку леса, над которой возвышались величественные сосны великаны. Эх, красота-то какая! Жалко, что портит ее немец проклятый. Вот покажись, я им всыплю по первое число, чтоб неповадно было. Правильно, Морозов? Ты к ней попридержись, Ирой. Ответил наш герой, внимательно осматриваясь по сторонам, лая взглядом спалённые избушки и выжженные воронки от бомб. Здесь, наверное, полно немцев. Не думаю, что нам нужно привлекать все внимание. Не нравится мне это тишина. "Да успокойся ты, Миш", с пренебрежительным тоном сказал Сергей, продолжая смотреть вперед. "Он, видишь, станция уже неподалеку». Наш герой присмотрелся. Действительно, Прохоровка находилась где-то в километре от их танка. Ещё немного, и погоним мы этих фрицев посвоясь!» В тот самый момент, когда Шемякин успокаивал нашего героя, зоркий взгляд рептилий их глаз, которые к счастью не были замечены однополчанином, уловил движение большого танка, медленно забиравшегося на холм, на котором находилась железнодорожная станция. А за ним, словно на параде, двигались еще несколько железных монстров, рыскавших башнями в поисках очередной жертвы. Встрепенувшись, Морозов начал что из силы стучать по броне танка, крича во все горло: "Танк! Танк справа на холме!" Из танка послышался приглушенный голос: "Вот зараза. Это же черт возьми пантера!" Действительно, приглядевшись, Взоркий глаз Морозова увидел характерные черты этого представителя немецкого бронированного зверинца. Обработанная цемеритом броня, окрашенная в перстырь камуфляж, переливалась яркими красками на послеполуденном солнце. Приплюснутая квадратная башня из дугообразной маски орудия, которой произрастала мощная противотанковая пушка, наводчик, который неусыпным взглядом наблюдал за Т-34. За ней, как саранча, Вылетели менее мощные танки ПЗ-3 и ПЗ-4 на всех парах, нёсшиеся на боевые порядки красноармейцев. По правде говоря, ни одна из сторон не ожидала встречи с другой в открытом танковом бою. Возможно, именно поэтому ни советские, ни немецкие танкисты не открывали огонь несколько минут из-за небольшого смятения. Но вот, разорвав тишину с жаркого летнего дня, снаряд из пушки замершего на месте ПЗ-4 Со свистом понесся по направлению к цели. Еще мгновение, и перед одной из тридцать четверок, чуть не долетев до каркаса, разорвался сколочно-фугасный снаряд, поднявший в воздух черный столб пыли. И тут грянуло. Выстрелы раздавались чуть ли не каждую секунду, создавая своеобразную симфонию смерти. Впереди сотен несшихся на врага Т-34, То и дело поднимались столбы земли и травы, засыпавших солдат, сидевших на танках с ног головы. Морозов, дрожавший в каркас комсомольца, испуганно глядел по сторонам. Смерть буквально дышала ему в Вокруг все пылало огнем. Около виска свистели пули, рвались снаряды, взрывались боекомплекты танков. строчили непрерывным огнем пулемет. Даже спустя тысячи лет Он не мог привыкнуть к этим прилистам войны. Но вот совершенно неожиданно комсомолец вдруг резко остановился и начал вертеться на одном месте. Под влиянием противоречной силы Морозова, Сергея и Александра выкинуло с брони танка, и они, упав по разные стороны от тридцатьчетвёрки, перекатились по выжженной траве прохровки. Морозов не успев осознать, что только что произошло. чётко услышал отчаянный крик Саши. Миша, берегись, танк. Обернувшись, наш герой видел быстро несущийся на него Панцер 3, нарировавший обмять его в рыхлый чернозем. Уже считанные метры остаются до нашего героя. Но вдруг, откуда-то не возьмись, словно гром среди ясного неба, немецкий танк на всех парах врезался Т-34, смев немецкой машине левый борт. От столкновения немец, потерявший от удар один каток, приподнялся над землёй левым бортом, попав днищем прямо под пушку тридцать четвёрки. В этот момент Морозов отчётливо услышал, как из танка раздался отчаянный вопль: "Марат, давай!" И через мгновение башня хвалёной немецкой машины, сопровождаемая красочным фейерверком, вылетела из Кавказа и пролетев несколько метров С грохотом упала рядом с тяжелой немецкой машиной, охваченной пламенем горящего бензина. Наш герой, оправившись от шока, уже хотел было подойти к танку-спасителю, но не успел он привстать, как выстрел из пушки Панцер-4, предательски старшего сзади Т-34, окутал наземного костела яркими всполохами огня. Видя, как горит побегтый герой Морозов, еле сдерживая эмоции, Под шквальным огнём танковых орудий пытался найти хоть какое-нибудь средство борьбы с танками противника. Ползя по-пластунски среди убитых солдат, воронок, вскоревших танков и ошметков железа и стали, наш герой медленно передвигался по полю прокхоров. Внезапно его чувствительные уши уловили знакомый голос. Миша, Миша, сюда! Мы здесь! Повернув голову, Он увидел лежащих под каркасом подбитого самоходного орудия Штурмгешут 3 Сергея Алексея, выставивших противотанковое ружье на огневую позицию. Рядом с ними лежали несколько связок противотанковых гранат. Алексей, повернув в сторону нашего героя, осыпанное копотью лицо, жестом начал подзывать его к себе. Морозов, посмотрев по сторонам и удостоверившись, что на его пути нет танков, быстро пополз по направлению к товарищам. Вокруг свистят пули, рвутся снаряды, стоит ляск траков попаданий по броне, скрежет мотор. И наш герой, словно прямо не замечая этого, не желая отдаваться смерти в ее костлявые руки, уверенно ползет ползёт вперёд. Наконец, достигнув прифставшего над воронкой подбитого танка, Морозов, чудом миновав пулеметную очередь, перекатился под подбитый танк. О! Смотрите, ка какие у нас гость. Сихитничо, Сергей, поприветствовал таким образом нашего героя. А мы уж думали, что на чай вас уже не ждать. Опаздывать нехорошо. Вот. Не Еле слышно, проговорил Алексей, выслеживая дулом ПТРД борта немецких танков. Т-Т-Т прорвался, ребята. Ладно, поумикали хоть. Надо танки подбивать, зверей в клетки загнать. Внезапно Алексей дернулся и переместил ствол вправо. Все как один посмотрели в сторону ствола. Напротив них, по направлению к нашим танкам, ехал самый тяжелый представитель немецкого бронированного зверинца. Танк Панцер 6 "Тигр". Получив боевое крещение под Ленинградом в 1942 году, эти машины являлись бесспорными королями поля боя. Никто не мог с ними сражаться на равных. из С-34 выехавший на тигр хотела влупить тому под башню бронебойный снаряд 76-миллиметровой пушки. Не, он лобовой броне тигра никакого вреда. Послышались резкий кашета и глухой стук снаряда о землю, означавший, что выстрел был произведён напрасно. Наши герои с ужасом наблюдали, как тигр вдруг остановился. И начал поворачивать башню на Т-34. Танкисты начали отъезжать, провожая немецкую машину прицельным слежением пушки. И вот наконец еще один выстрел и снова рикошет. господи, промолвил Алексей, прильнув к ПТРД. Давай, родимый, сожги этого кота-переростка. Тем временем тигр свелся на героический Т-34. Ево артиллерийская пушка сверлила выстрелом советский танк, словно хищник выслеживающий беззащитную добычу. И вот выстрел. Раздался оглушительный крохот, и башня 34-й подкинутого среднего екомплекта безжизненно упала на выжженные пламенем войны земли. А тигр, словно хищник, объятый жаждой новой порции крови, начал опять рыскать своим дулом в поисках очередной жертвы. Алексей, одержимый жаждой мести, взял в прицел тигр и начал сводиться. Ах, торжество. Воскоду немецкая. Его лицо выражало неутолимую жажду мести. Я тебе сейчас покажу, как наших ребят сжигать. За Закису. За отца! И не сейчас за всех ответишь. Далее не стоило бы писать все, что говорил в тот момент от жажды мести Алексей. Но нужно сказать, что в тот момент его овладела неутолимая ярость. Морозов знал, к чему она может привести. Поэтому тут же начал отговаривать Алексей от этого неотдумленного шага. Лёша, не надо, Лёша, ты не пропьёшь его. Подожди, пока он порт подставит или корму. Лёша, пожалуйста, ты нас всех погубишь. Не отговаривай меня. Причал Алексей готовый выстрелить в любой момент. Он убил их. Убил. Джок. Ты понимаешь? Теперь он за все ответит. Его палец лег на курок. Морозов только и успел крикнуть: "Лёша, нет!" Как раздался грохот мощного выстрела. Слуша всех находившихся под каркасом танка. Несмотря на грохот от выстрела, Морозов услышал, как внушительных размеров гильза с химс туком упала на рыхлую землю. Танк остановился. Экипаж явно услышал удар пули о броню башни. Несколько секунд танк стоял неподвижно. Внезапно башня танка пришла в движение, и к ужасу бронебойщиков начала поворачиваться в их сторону. Алексей испуганно посмотрел на поворачивающееся орудие танка, и в этот момент Морозов почувствовал, как руки его товарища затряслись от страха. Несмотря на всю интенсивность и жару происходящего боя, тигр был сосредоточен только на бронебойщиках, выстрел которых привлек его внимание. Слышно с явной дрожью в голосе пробаратал Сергей, не отрываясь, смотря на танк. А мощное орудие тигра все ближе и ближе сводилось на позицию солдат. Заряжай ружье! Заряжай ружье! Быстрее! Заорал Сергей, рыская дрожащими руками в поисках бронебойного патрона. Алексей, как вкопанный, лежал на месте, не шевелясь. Настолько ему было страшно в этот момент, Михаил, решив помочь товарищу в поисках заряда, схватил первый попавшийся патрон и передвинув затвор, стал быстро и хладнокровно запихивать его в дуло ПТРД. Уже считанные метры остаются до окончательного сведения до отважных бронебойщиков. Как вдруг, зарядив патрон, Алексей что есть мочи заорал: "Сдохни, гадина!" и нажал на курок. Раздался оглушающий звук выстрела и тишина. посмотрев вперед, товарищи с ужасом увидели, что танку не было причинено никакого вреда. Мощная пушка тигра сверлящим взглядом смотрела на бронебойщик. Выйдя из ступора, наши герои начали отползать с позиции, в надежде укрыться от убийственного огня немецкого зверя. Как вдруг огненная стрела, выпущенная из дула танка, взметнула стол пыли, травы и грязи перед тяжёлой броней. Морозов успел увидеть только хлынувшую кровь, в перемешку с грязью. Как свист и монотонный гол в ушах погрузили его в небытие. Очнувшись, Морозов схватился за голову. Он осознал, что каски на голове не было, так как его густые волосы обдавал легкий летний ветерок. В голове стоял дикий свист, в котором еле-еле был слышен грохот ожесточенного сражения. Посмотрев по сторонам, он увидел, что тигров уже не был нацелен на их позицию, так как командир танка подумал, что осколки фугасного снаряда убили всех назойлевых бронебойщиков. Первым делом Морозов решил найти своих товарищей, от которых после взрыва не было ни слуху, ни духу. Посмотрев на место, где стояло их противотанковое ружье, он сумел разглядеть только изуродованное взрывом тело. на котором остались только куски гимнастерки и въевшиеся в кожу куски металла. Обескураженный увиденным зрелищем, Морозов начал ползти в сторону от места попадания снаряда. Как только наш герой отполз на достаточное расстояние от уничтоженного выстрелом противотанкового орудия взвода, он увидел, как к нему перекатами приближается Сергей. То и дело замирая на месте и пряча голову от взрывов под руки. вновав маленький холмик, он прилег рядом с нашим героем. Поправив каску и проведя взмокшей рукой по почерневшему от сажи лицу, боевой товарищ нашего героя сказал: "Вот это карнавал, да, Миша?" Он тяжело выдохнул. "Мы, можно сказать, получили билеты прямо в царскую ложу". Сергей рассмеялся. "Но ну, есть какое-нибудь предложение по сложившемуся банкету?" Нужно найти противотанковое оружие или гранаты. Так мы хоть что-то сможем сделать, ответил наш герой, оглядываясь по сторонам в надежде найти что-нибудь действенное против танков. Внезапно ему попался на глаза убитый солдат, у которого на спине висел совсем нетронутый вещмешок. Надо проверить, что в нем есть. С этими словами Морозов по поплостунски пополз к вещмешку. Тем временем его напарник не спеша Дабы не привлекать внимания тигра, медленно пополз вслед за своим боевым товарищем. Эмоции двух братьев по оружию были на до предела. Холодный пот, покрывший всю спину нашего героя, насквозь промочил пропитанную сажей гимнастерку. Он чувствовал, как сердце с каждой секунды колосится все сильнее и сильнее, прерывая дыхание, заставляя пульсировать вены по всему лицу. Эти несколько десятков секунд что наши герои затратили на путь до Вечмешка показались им нескончаемую вечностью. Казалось, время остановилось для них, будто желая дать им единственный шанс уцелеть в этом неравном бою. А в это время тигр, словно король на поле боя, не спеша водил своим мощным 88-миллиметровым орудием для убийства по окрестностям Прохоровки, выискивая очередную жертву. Наконец, Когда наши герои добрались таки до заветного меч-мешка, Морозов грубыми, почерневшими руками расстегнул его и достал две связки гранат, прочно сцепленных друг с другом несколькими отками металлической проволоки. Отдав одну из них Сергею. Он начал пристально наблюдать за движением тигра. Тот, будто презрительно не желая смотреть на двух никчемных пехотинцев, продолжал выискивать очередную жертву. Внезапно Из пушки танка раздался выстрел. и огромный металлический монстр покачнулся, от чего земля вокруг него задрожала. Тяжело выдохнув, Сергей еле слышно провормотал: "Гвоздь рюк это, а? Лупит почти безнаказанно. Надо его убирать скорее, слышишь? Это верно. Главное, надо момент выждать. А там уж будет разгуляй Малина. протоде. Только и успел закончить фразу наш герой, как на него с криком: "Что, просто ещё набросился немецкий офицер, занявший позицию неподалеку от местоположения наших героев. Морозов, сумев только подставить руку под удар финки, похотился в сторону от побитой самоходки вместе с немцем. успев превратить руку в свою родную драконью лапу, он в пекле драки сумел полоснуть немца по горлу. Снайпер схватился за горло и захлебываясь в собственных потоках крови, издал предсмертный хрип и отошел в мир иной. Откинув мертвое тело в сторону от себя, Морозов уже собрался лезть обратно под танк, как вдруг грохочущий от мотора заставил его окаменеть от ужаса. Повернув голову вправо, он увидел в нескольких метрах перед собой пятидесятитонного монстра, чья пушка медленно поворачивалась по направлению к нему. Повидавший тысячи конфликтов, встречавший смерть лицом к лицу, наш герой вдруг со страхом неопытного бойца упал и начал в панике ползти назад. Морозов был беззащитен. В его арсенале был только нож. спрятанный в сапоге. Это чувство грызло его изнутри. Он ничего не мог сделать против мощной брони своего грозного противника. В отчаянии, достав трофейную финку из кирзача, наш герой, собрав всю волю в кулак, в отчаянии начал идти на танк, размахивая заточкой, приговаривая: "Распомирать, так с честью". Считанные метры остаются до пушки тигра. Пушка уже нацелилась на нашего отважного героя. Казалось, еще секунда и не станет больше защитника слабых и отверженных на белом свете. Танки уже все ликовали, крича Морозову обидные выражения и ругательства. Но он этого не замечал. Он знал, что последнее, что они увидят, будет добродушная улыбка на его почерневшем от копоти лице. которая будет выжигать их сознание до конца дней. Вот пулемет в башне уже нацелился на нашего героя, готовясь свалить его в зелёную степь бескрайних русских земель. Морозов уже приготовился к встрече со старыми друзьями и тихо сказал: "Прощайся. Живи счастливо". Как вдруг из-за спины раздался воинственный крик. который становился все более отчетливым с каждой секундой. Обернувшись, он видел Сергея, который, держа в руке связку гранат, с отчаянным криком летел на танк. Его лицо отражало открытую ненависть к врагу, отнявшему у него все, чем он дорожил. Этот крик был местью за все горе, скопившееся у него за эти годы: сожжённый хлева, села, его деревню. Месть за Машку износиленную в деревне Григориевская за расстрельного отца партизана. Вся эта злоба скопилась у него в тот момент в потрепанной связке гранат, которая являлась орудием мести мученика Сергея. Наш герой только и успел прокричать: "Нет!" Как Сергей, занеся связку граната над головой, словно Георгий Победоносец меч над змеем, Со всей силы ударил по решетке двигателя непобедимого Тирио. Раздался жуткий грохот, и все выжигающее пламя взрыва навсегда покорило дважды героя, спасшего жизнь самому хранителю добра, у которого в тот день война отобрала еще одного так сильно ценимого друга.